3. Люда Псам виден был только самый край корабля, транзитория, 80 км в длину, 20 в высоту. Вершину еле получалось разглядеть, ведь самые высокие горы на планете, поставь их рядом с кораблём, оказались бы гораздо ниже. Стальные чешуйки, каждый из которых весил от 1000 тонн, покрывали, словно змеиной кожей, корпус корабля, который только издали казался гладким. Каждый дюйм его поверхности мог перестроиться, открыться огромным люком, являя свету пучки остроносых и длинных смертоносных машин. Гигантская аббревиатура, написанная 600-метровыми латинскими буквами, слегка выступающими вперед, при свете дня была почти не видна, и Эврибиат различал буквы S, P, Q и e, R только потому, что знал, куда смотреть – И что там должно быть написано. Ближе к корме выпуклости становились более очерченными, а структура корабля уменьшалась в ширину и в длину, завершаясь шестью силовыми установками, расположенными по кругу и напоминающими огромные колокола. Если когда-нибудь это судно сдвинется с места, мифическое событие, которому до сих пор ни один люддопёс не стал свидетелем, из этих установок вырвутся струи огня. обжигающий, как солнце, способный протолкнуть такую массу вперёд в чёрный океан за пределами неба. А ведь это только вспомогательные реакторы. Транзитория всё увеличивалась, пока летательный аппарат мучался к ней на всех парах, и в конце концов закрыло собой небо, словно самая невероятная в мире стена. Каким же он был идиотом, на мгновение предположив, что сумеет уйти от такого грозного хозяина. Ведь разница между этим артефактом и обычным летающим аппаратом или триремой заключалась не только в размере. Он на свой манер был таким же живым существом, как Эври Беат или Атон. Он был чем-то вроде гигантского Дэймона, самым мощным среди механических слуг проконсула. Примечание. Дэймон. Дух. Божественное создание. Иногда это слово используется в значении «душа». У Марка Аврелия, императора и философа-стоика, внутренний деймон обозначает способность человека к мышлению. Конец примечания. Внутри всё было зачаровано и наделено даром речи, а то и собственной волей. Спереди и сбоку весь обзор теперь заслоняла металлическая скала, бросая на окружающее огромную ледяную тень. Они снизились, аппарат стабилизировался в воздухе прежде чем начать вертикальный спуск. И теперь его удерживали не собственные двигатели, а манипуляторы силы тяжести, установленные на корабле. Большинство моряков, включая Эврибиада, продолжали следить за спуском, пусть это и не рекомендовалось в таких случаях из-за неприятного противоречия между видом быстро приближающейся земли и отсутствием всякого движения в восприятии внутреннего уха. Десятки летательных аппаратов заполняли долину, кружа вокруг главных дверей. Они были разбросаны как попало. На первый взгляд, без всякого порядка, с неба эти приземистые монстры казались игрушками. Вокруг них коричневатым ковром простиралась огромная толпа, при виде которой у матросов вырывались сдавленные восклицания и ругательства. Ни один людопёс ещё никогда не видел такого собрания. На первый взгляд, там было около 5000 душ, куда больше, чем население любого из городов архипелага. А тон Наверняка призвал по меньшей мере четверть населения к Си-Ботис. Теперь стало видно, как множество машин взлетает и приземляется, сменяя друг друга. Толпа вытоптала широкое поле вокруг корабля, когда-то покрытое травой. Эвребиаду место, где стоял космический корабль, запомнилось своей странной вневременной поэзией. Девственное, заповедное травяное море, внезапно переходящее в металлическую стену, Сейчас однако вокруг трёх широких дверей на уровне земли творился полнейший хаос. Каждая из дверей была около сотни метров в длину, но издалека они напоминали входы в муравейник. Малейшая паника, сказал себе я вряд, может спровоцировать катастрофу. Однако, когда они приблизились, он заметил выступающие из толпы бледные тонкие силуэты ростом каждой из двух людопсов. Даймоны Атона за работой. Суеверного страха, который они внушали толпе, должно хватить, чтобы сохранить хотя бы видимость порядка. Но их машина продолжала путь, направляясь на малой скорости к стене, где в километре от земли открылся посадочный отсек. Внезапно из дневного света они вылетели в темноту и, пролетев несколько секунд в чреве металлического монстра, ощутили глухую вибрацию в знак того, что манипуляторы силы тяжести отключились, и их путешествие закончилось». У молодой плавтины, той, что только что родилась, в отличие от старой, то есть корабля, болела голова. Кончиками пальцев она ощупала свой лысый череп, провела по линии недавнего шрама. Невозможно было определить, где она находится: кровать, единственный предмет мебели в пустой комнате, гладкие металлические стены и только вместо передней огромная застеклённая дверь от пола до потолка. Сквозь стекло проникал пасмурный свет с серебристым отливом, который размывал очертания предметов и навевал покой, который только усиливался благодаря тишине и странному чувству оторванности от мира, что испытывала Плавтина. Она поморщилась от ощущения, будто каждая мышца в ее теле затекла, но упрямо поднялась на ноги, испытав легкое головокружение. «Головокружение?» Она посмотрела на пейзаж снаружи. Свет падал как-то ненормально. Необычно шёл он не от солнца, а скорее от неправдоподобно растянутой лампы прямой линии, проходящей не вдалеке и теряющейся в далёком плотном тумане. Она приблизилась к стеклянной стене, начинавшейся от пола, так что плавтине казалось, будто она стоит на краю пропасти. Отсюда она видела зелень, деревья, прерии внизу, но также и по другую сторону неба, в вышине, а вернее повсюду, насколько хватало глаз. От этого тошнота ещё усилилась, словно пропасть, развершившаяся под ногами и на глубине, могла её поглотить. Чуть дальше, прямо напротив неё, туман пронзало что-то вроде хромированной перекладины, наклонённой под углом в 45 градусов. Одним концом она уходила в землю, а вторым в облака. Вдали виднелись ещё десятки таких же. Слева от неё довольно близко пролетела стая птиц. Плавтина никогда не видела таких существ в полёте. Она любовалась птичьим клином, пока он не превратился в крошечную точку, задолго до того, как достиг ближайшей башни. Это дало ей представление о размере всей конструкции, и она машинально отступила от края. Здесь все расстояния считались в километрах, и все же она находилась внутри искусственной структуры. Плавтина попыталась ее себе вообразить. Широкий цилиндр, который пересекает башни, похожие на трубы? Полый астероид? Подземный город? Будто во опровержении её словам по стене застучали дождевые капли. Плавтина смотрела, как они нерешительно стекают по стеклу. Дождь там, откуда она родом, дождей не бывало. Спутанность сознания из-за повреждения когнитивного носителя могла бы объяснить галлюцинации, если разладились процессы обработки информации. Плавтина запустила диагностику систем. Перед глазами возникли энт-оптические изображения. и строка «состояние», показывая, что процесс пошел. Примечание. «Энд-оптический феномен» — иллюзия, появляющаяся в результате непосредственного возбуждения оптического нерва или мозга, и, следовательно, не имеющая отношения к тому, что человек видит в реальности. Конец примечания. Она попыталась расшифровать многочисленные идеограммы, которые замерцали повсюду. Она понимала этот язык, однако не могла найти смысла в том, что читала, Информация не должна была появляться так, в виде элементов, чуждых её собственному сознанию, ведь Плавтин автомат, Ноэм, наделённый полной прозрачностью внутреннего содержания, Ноэм, который размещался в эффективном комплексе физических носителей, к которым относилось, например, тело, созданное из искусственных тканей со скелетом из углеволокна. Она соскользнула на землю, спиной съехав по холодному стеклу. Уставилась на свои руки с гладкой, белой, излишне тонкой кожей, такой, что под ней легко просматривались сложные разветвления крошечных синих вен, тянущихся между кожей и мышцами. Почему она раньше их не заметила? Четыре пальца. Плавтина посчитала, пересчитала, прижала правую ладонь к левой. Это не было результатом хирургической операции или ампутации к большому, указательному и среднему пальцам, во всём походившим на человеческие Прибовылся четвёртый, что-то среднее между мезинцем и безымянным. Само наличие пальца волновало её меньше, чем понимание, что она не заметила его сразу, как будто её рассудок заволокло пеленой, сделав нечувствительной к тому, что происходило у неё внутри. Как боль или это недавнее головокружение? Не существовало алгоритма, чтобы его выключить, потому что оно существовало в реальности, происходило по-настоящему, хотела она этого или нет. Это не стимулы, не сигналы. Плавтина поискала слово ощущение. На неё накатило чувство абсурдности происходящего. Таких превращений не бывает. И вместо на старой красной планете в городе Неаполисе, который обычно называли Лептис, чтя память старинных диалектов до космической, а то и до эллинской эры, она только закончила переписывать данные своей памяти на внешний носитель. Рутинная операция, цель которой увековечить её воспоминание, перед тем как отважиться на рискованную авантюру. На самом деле, уход автоматов состоится через 3 дня. Подъём анабасис. Примечание. Анабасис древнегреческий восхождение, греческий военный термин, означающий, что войска должны перейти с берегов к центру земель, тогда как обратное движение именуется катабасис. В своём В одноимённом произведении Ксенофонт описывает возвращение на родину из Персии 10.000 греческих наёмников, в число которых входил он сам, в 401 году до нашей эры. Конец примечания. Вывод напрашивался сам собой. Она не настоящая плациния, а копия, созданная на основе данных, которые в последний раз сохранялись на Марсе. Невозможно определить, сколько времени прошло. Может 10 секунд, а может 100 лет. судя по бредовому пейзажу, последнее ближе к правде. Эта попытка объяснений её не успокоила. После нескольких секунд беспорядочного изучения себя она решилась взглянуть на общую картину и сделала свой собственный вывод вслух. Я живая. Она едва не подпрыгнула от звука собственного голоса. Воздух входил и выходил из её груди, а она и внимания на это не обратила. Во что же она превратилась? В человека Это невозможно. И всё же сейчас она жила, как живут звери и люди. Её словно контузило. Она попыталась оценить последствия ситуации, в которой оказалась. Настоящая Плавтина была трансцендентным существом, вычислительной душой, бессмертной и чистой. комплектом программ достаточно сложных, чтобы породить сознание, способное селиться на любом носителе, как персонаж пьесы, существующий независимо от того, кто воплотит его на несколько часов спектакля, тогда как она умрёт. Она жива, а значит, не вечна, одно неотъемлемо от другого. Любопытная перспектива. Плавтина поняла, её это не пугает, потому что пока у неё только абстрактное представление о смерти. Изменение в энтооптических картинках прервало ход её мыслей. Строка состояния была почти полной. Появилось множество предупреждающих сообщений, требующих её внимания. Что-то сейчас произойдёт. Зазвучали голоса. Сперва это было переносимо, хоть и тревожище. Тишина ушла из комнаты, та наполнилась смутным присутствием на стенах, на полу, снаружи, совсем рядом по другую сторону стекла. В коридорах, в люках, в трубах электроснабжения, в теплообменниках и выключателях. Она воспринимала их чем-то, выходящим за пределы обычных пяти органов чувств. Перегородки их не останавливали. Еще хуже, сами перегородки начали стираться. Терять материальность, словно были сделаны из тумана. Шум все возрастал, а ее ощущения все заострялись. Теперь она видела тысячи маленьких существ. Нет, в десятки. в сотни раз больше вложенных одни в других, как микрокосмы в макрокосме, как амёбы, которые тесной толпой проявляются под микроскопом, когда рассматриваешь крошечную каплю воды. Эти точки, их было трудно назвать чем-то большим, имели плотность и плавтина ощутила её, словно тронула их на расстоянии, и все они связывались в единый клубок, складывались в систему. В одну целое, состоящее из хрупких взаимоотношений, возникающих благодаря непрерывному обмену ментальными состояниями вычислительной природы, потоками цифр и понятий, взглядами на мир, слишком их было слишком много. Плавтина попыталась угнаться за этой сложностью ограниченными ресурсами своего ума и потерялась сама, словно не могла найти дорогу обратно в свое тело, скорчившееся где-то в одном из залов с непомерной для человека архитектурой. Ею завладел ужас. И она увидела себя со стороны, как она катается по земле, словно животное, и каждая мышца в ее теле одеревенела, как от столбняка. Машина в форме жука с корабея. Эргат, неотличимый от тех, кто работал на Лептис, склонился над ней. Хватательные отростки схватили её и запустили иглки в вены. Выступила кровь. Зачем он это делает? Автомат открыл ей рот и засунул трубку в горло. Она поняла, что больше не дышит. Она неправильно всё поняла. На самом деле, она наблюдала за происходящим с потолка. Её сознание находилось не в теле, а где-то в местной вычислительной сети. Над ней склонялся не автомат, а целая группа людей, вернее, бестелесных духов. Бледные, будто выцвевшие или вовсе не имеющие цвета, эти существа походили на изображения людей, а не на полноценных индивидов. Она вспомнила о барельефах, украшающих гробницы, которые изображали покойных в быту или посреди строгого шествия. Тем, на кого она сейчас смотрела, также не хватало глубины и содержания, абстрактные души, навсегда лишённые материальности. Они держали совет лихорадочно и встревоженно шепча что-то соседям, бессильно склонившись над её телом, которое, казалось, не собиралось прекращать корчиться в болезненных спазмах. Их символические силуэты покрывали такие же нематериальные накидки. Она заметила несуразную деталь. Сама она была облачена в лёгкую столу, сходную по крою с теми, что носили тени. длинную античную тунику грязно-белого цвета, закреплённую на левом плече. Примечание: стола. Длинная туника со складками традиционное женское одеяние в Древнем Риме. Конец примечания. Края туники были обшиты рельефной каймой. На кайме длинная цепочка античных символов цифр брахми, тех, что использовали сафои. Мудрецы платонисты в противопоставление громоздким римским цифрам, которые предпочитали последователи Пифагора. Она пробежала глазами серию чисел, различила на отвороте рукава 83, 89 и 97. По крайней мере, старинные ритуалы и почитание простых чисел тут до сих пор в ходу. На изначальной планете восточные суеверия гласило, что эти числа Такие же эффективные талисманы, как изображение солнца или метеоритного камня из Аравии Плодородной. Примечание: Арабия Феликс, латинский. Южная часть Аравийского полуострова. Феликс в данном случае означает плодородное или удачливое. В древности этот регион был известен своим богатством благодаря торговле корицей, привозимой из Индии. Конец примечания. Может, она умерла, и её окружают призраки? Потом один из них, пожилой мужчина, наклонился к ней. Нам придётся перенести вас, госпожа, в место, где ваши умственные способности временно будут подавлены. Его голос, вышколенный и почтительный, не прозвучал в реальности. Она не слышала его, как не слышит ветер, когда он не шумит в ветвях и не шелестит по земле. Маленькая толпа расступилась, а в противоположной стене открылась дверь, за которой оказался лифт. Аргат поднял её и понёс казалось, в его членистых конечностях она ничего не весит. Ей пришлось последовать за ними, скользя с одного носителя информации на другой. Теперь она была привязана к собственному телу, хотя и не находилась в нём, словно воздушный змей, которому бичёвка не даёт отлететь далеко от земли и который не может контролировать свой полёт. Так, перепрыгивая с систем обнаружения на устройства по управлению жизненными параметрами, она достигла двери каюты, а потом наконец и самого лифта. У нее было впечатление, словно она паразит, лишенный субстанции. Ощущение, словно в кошмаре. «Куда мы идем?» — спросила она слабым голосом. Эргат не удостоил ее ответам, но лифт услужливо рассказал ей об их извилистом маршруте, лежащем через башню к одному из вторичных отсеков, где она почувствует себя лучше. Дверь неслышно закрылась, и они начали спускаться. «Открыт». Через стеклянные стены ей было видно нагромождение этажей, которые поначалу проезжали мимо довольно медленно. Она узрела огромные фонтаны и гигантские деревья, густые джунгли и лаборатории, полные сверкающими машинами. Заметила атриум со множеством мезонинов, изобилующих пышной растительностью и сказочными вещицами из мрамора, хрусталя, обвивавшими друг друга абстрактными изгибами, будто экзотические животные. Потом скорость увеличилась, И скоро все ощущения слились в продолжительный и неприятный туман. Какой огромный комплекс, подумала она. Маленький интеллект, носитель которого она сейчас занимала, прошептал ей: "Это не комплекс, а межзвёздный корабль, госпожа. А как называется этот корабль?" Незримый собеседник секунду колебался, а потом признался: "Плавтина. А сам я, госпожа, Ноэм, её непостоянный аспект. Как и все мы. Она застыла как в столпнике, не понимая. А я? А вы, снова прервал её маленький интеллект. Есть нечто, чего на этом корабле прежде не видели. Вы Плавтина, но вы отделены от неё. И правда, теперь, когда она подумала об этом и вспомнила, что недавно пережила, она отдавала себе в этом отчёт. Каждый из этих духовных атомов Каждая из этих маленьких душ, которые вместе складывались в невыносимое целое, были по сути плафтиной, то есть ею самой. Поэтому они её и схватили. Все они разделялись не единоковым мотивом. И где-то на краю сознания, хотя она ещё и не могла полностью принять эту мысль, постепенно отобразилась полная картина той ситуации, в которой она находилась. Она создание живое, но сохранившая свою первоначальную личность странная химера почти человек по форме почти вычислительная машина по своим возможностям часть целого которая представляла собой нечто иное как безмерно развитую версию её самой межзвёздный корабль но ведь межзвёздных кораблей не существует смущённый лифт не знал что и ответить и промолчал они приехали Дверь соскользнула в сторону и в лицо ей ударил ветер. Каким-то невероятным образом они оказались на крыше здания, а ведь они спускались. В какой-то момент пути лифт перевернулся, а она даже не заметила. Она увидела, как капли воды разбиваются о панцирь эргата. Топография в этих местах была очень условной. Это, разумеется, подтверждало, что они в космосе. Искривление гравитационных волн необходимое, чтобы создать искусственную силу тяжести там, Откуда она явилась, было предметом опытов. Хотя корабль Плавтина массивно применял это искривление, невозможно было представить, чтобы оно использовалось в планетарных условиях. В любом случае, имитация была идеальной. Она подняла голову, высвободилась из объятий автомата, который незаметно скрылся в лифте, она вернулась в своё тело. Зрелище поразило её, поэтому она сразу этого не поняла. и ее все еще тошнило, живот крутило. Голоса все звучали вокруг нее, но отдаленно, будто приглушенные порывами ветра, в котором чуялась буря. Буря? Она сделала несколько шагов на все еще дрожащих ногах, потом замерла, пораженная пейзажем, который простирался перед ней, и, подобно которому, она не представляла себе даже в мечтах. Огромное небо, казавшееся почти жидким из-за дождя, В серых и белых полосах. Дверь самолета открылась с легким свистом, открывая взору главную посадочную площадку. Такую большую, что второй ее конец едва получалось разглядеть. Ангар был наполнен оглушающим шумом шаттлов, которые садились или взлетали, и ветром, вырывавшимся из их двигателей. В скудном освещении в виде длинных светящихся полос на полу суетились изящные деймоны и кренастые эргаты, лихорадочно разгружая машины. Несколько секунд назад он вернулся к Фемистоклу. Тот весь полет просидел впереди один, давая своему бывшему ученику спокойно переговорить с солдатами. Поэтому они больше ничего друг другу не сказали. Но совершенно естественно встали плечом к плечу, и старый полимарх шепнул ему. «Надеюсь, что ты готов, сынок». Эти слова растрогали его больше, чем он ожидал. Несмотря ни на что он соскучился по учителю, они принадлежали к одному миру. Оба были обучены служить Атону и, несмотря на разногласия, понимали друг друга без слов. Он чувствовал, как в затылок ему внимательно смотрят старшие помощники и слышал, как за ними ровным рядом держатся матросы, постукивая когтями по полу коридора. Однако кибернета не подумал помешать старому больному псу операции на него, когда они спускались по короткому трапу. "Помни", «Помни прошептал Фимистокол, "что я тебе говорил? Не принимай ни одно слово Атона за чистую монету". Аттик и Рутилий ждали их в нескольких метрах от корабля, слева, но не поприветствовали их, а просто смотрели, как они приближаются. Две Проклятые души от Тона совсем не изменились. Они по-прежнему походили на фигуры, выточенные из перламутра Южных островов. Они были в два раза выше людопсов и казались непропорционально тощими. Их длинные конечности придавали им еще более хрупкий, призрачный вид. Их болезненно бледная кожа казалась чрезвычайно нежной. Длинные тонкие пальцы без когтей с плоскими ногтями казались предназначены для того, чтобы брать... а не для того, чтобы сражаться. Лица их были длинные, плоские, как у Атона, и на них только слегка выдавались скулы и подбородок. Пасть и глотку им заменяли крошечные, хрупкие носы. Когда они открывали мягкие, одуловатые рты, видно было короткий розовый язык и крошечные зубы, острые и жестокие зубы стервятника, сделанные не для того, чтобы кусать, а чтобы разгрызать кости. При их виде... Everybе ада неуминуемо вспоминались маленькие обезьянки альбиносы, населяющие южные леса архипелага. Однако, несмотря на их внешность, он не забывал о необыкновенной силе обоих демонов, силе, которую они черпали из металлических костей и синтетических мускулов. "Вот и вернулся блудный сын", с иронией произнёс Аттик на хорошей классической латыни. Сходство между двумя автоматами резко терялось, стоило им заговорить. Атик был утонченнее. У него был высокий лоб и лицо с острыми, как лезвие с кулами, которые часто разрезала кривая насмешливая улыбка. На островах всем было известно о его легендарной болтливости. В противоположность ему Рутилий ничего не говорил, только смотрел из-под насупленных, кустистых бровей на первых моряков, спустившихся вслед за Эврибиадом. Именно с ним, у Эврибиада и его бойцов, был конфликт. Рутили приходил в бешенство, когда они грабили корабли и показывали демонам, где раки зимуют. "Приветствую вас, господа", произнёс Эврибиад, наклонив голову. Рутили смерил его взглядом с ног до головы. Он был таким же высоким, как и его собрат, и более плотным. Под его грубой внешностью скрывалась грубая душа, не склонная к разговорам. Рутилий предпочитал поддерживать порядок силой. Что ж, вас бури не унесло, ответил он с кривой усмешкой. Как вы можете констатировать? с лёгкой улыбкой продолжил Латик. Настроение моего любезного коллеги слегка испортилось от ущерба, нанесённого ему вашей бандой. Тем не менее, мы весьма рады, что вы снова среди нас. Сколько раз, Антон вздыхал, что вы далеко, дорогой еврейбат. Что ж, приму ваше отношение за комплимент, ответил людопёс. Атик широко распахнул руки в жесте притворной гостеприимности, предлагая разместить ваших людей в их комнатах, рутилил и почтёт за удовольствие их туда отвезти. Мы выгрузим вашу трирему, хотя в этих краях она вряд ли сможет пригодиться. Они останутся в этом шатле, прервал его Фимистокол, прежде чем Эвридиат успел отклонить это предложение. Рутили скорее спровоцирует бунт среди солдат, чем отведёт их спать. Эврибат был благодарен старику за то, как тот парой слов разрядил ситуацию. Тот сказал так, чтобы слышали не только деймоны, но и его офицеры, стоящие позади. Даю слово чести, что здесь нет никакой ловушки. Вашим людям не стану чинить препятствия в ваше отсутствие. Благодарю вас, Фемистокл. — ответил он громко, чтобы всем было слышно. — Я вверяю вам, своих людей, полагаясь на ваше слово и гарантирую вам, что они станут вести себя мирно во время этой встречи. — Двести дикарей против транзитории? Я весь дрожу, — пошутил Атик. — Но вы правы, тут уже царит настоящий логистический ад. Не хотелось бы усложнять ситуацию еще и бунтом. И он прибавил, на сей раз обращаясь к Рутилию, «Что вы скажете, собрат?» «Мне дела нет. Вздернут их здесь или где-нибудь в другом месте. Но в будущем, Атик, сами занимайтесь этими варварами!» Эврибиат повернулся к своим морякам. Первые ряды не упустили ни слова из того, что было сказано, и мощным голосом пролаял. «Феоместер, вы отвечаете за дисциплину в мое отсутствие. Поставьте вооруженных эпибатов к дверям шаттла». Никто не входит и не выходит. Остальные будьте наготове, ждите моего приказа. Если я не вернусь через 2 часа, феоместер будет должен доставить вас обратно на архипелаг. Его офицеры, собравшиеся в маленькую группу, согласно поклонились, прижав лапы к груди в знак почтения, и старпом, развернувшись к матросам, стал угрюмым тоном раздавать приказы. Эвриад точно как феоместер старался показаться хорошим учеником в присутствии старого учителя. Фемистокл прибавил, обращаясь к Дэймонам. «Вы слышали, господа? У нас в запасе только два часа. Нам лучше пойти и поприветствовать проконсула Атона, пока эти доблестные псы не решили улететь на одном из ваших драгоценных аппаратов». «А вы по-прежнему за словом в карман не лезете, старый пес!» Не остался в долгу Аттик. «Видите, ваши покорные слуги собираются сейчас же исполнить ваше желание!» Они направились к ближайшей станции. По полу широкой залы в сотни метров от места посадки самолёта шла шахта, что-то вроде глубокой борозды, отгороженной барьером из стекла и металла. Рудили пошёл вперёд, совершенно невежливо повернувшись к ним спиной, и они прошли к портику. Там маленькой группе не пришлось ждать и минуты, прежде чем тихо подошёл один из поездов, связывающих различные регионы, Домус Транзиторие. Он затормозил всего на секунду, чтобы поравняться с ними. Застеклённые двери тихо скользнули в стороны, приглашая их на борт. Какой странный приветственный комитет, подумал я вряд, устраиваясь в одном из кресел. Напротив обоих автоматов и по правую руку от учителя от всего этого оставалось ощущение беспорядка и импровизации, для люда пса, даже для бунтовщика. Это было тревожащим фактом. В прошлом на то, что делали или говорили Ноймы, никогда не влияла такая банальная вещь, как поспешность. То, что кораблема владела панической атмосферой, наводило на мысль, что готовилось событие по меньшей мере космического масштаба. Поезд, державшийся в нескольких сантиметрах над полом благодаря системе магнитической левитации, ровно набирал скорость, пока ряды шаттлов за окном не слились в один длинный калейдоскоп, прежде чем их сменил запутанный лабиринт туннелей. Несколько секунд они молчали, а потом Мати резко заговорил, возвращаясь к начатому разговору. "Эй, ребят, я обязан вас предупредить". Кибернет ничего не ответил. Он хотел принудить собеседника заполнить паузу и сказать что-нибудь ещё. В любом случае автомат, казалось, не мог держать язык за зубами. По причине, которую я не могу понять, вы важная деталь в плане Атона, важнее, чем рутили или я сам, как бы больно мне ни было это признавать. «Постарайтесь не совершить ошибки. Последствия непродуманного решения могут оказаться разрушительнее, чем вы можете себе представить и для вас, и для вашего народа». Не прекращая говорить, он обменялся коротким, многозначительным взглядом с Фемистоклом. Эта уловка не ускользнула от внимания Рутилия. «Мы договорились, что не будем пытаться на него повлиять. Вам вообще верить нельзя». За те тысячелетия, что мы провели вместе, вы могли бы к этому и привыкнуть, почему Антон грузится в такой спешке? прервал их Эвребиат, прежде чем они успели начать новую ссору. А кто тут говорит о спешке? удивился Атик. Мне достаточно посмотреть вокруг. Ну, скажите, что я плохо делаю свою работу? выплюнул Рутилий. Не обижайтесь на нашего щенка, ответил его собрат. Устроить на корабле столько себе подобных дело нелёгкое, а ещё нам нужно набрать провизию. Так значит это правда? Корабль полетит в космос? Дэймон кивнул, и evrybody почувствовал, что у него начинает кружиться голова. До этого момента, что бы ни говорил Полимарх, он только вскользь рассматривал такую возможность, не осмеливаясь по-настоящему поверить. Теперь Его накрыло осознание неотвратимости полета и тех огромных перемен, которые он принесет. «Сколько людо-псов?» — спросил он дрожащим голосом. «Призваны покинуть Кси-Ботис». «Тысяч десять!» — ответил ему Атик. «Примерно пятая часть населения, то есть все, кто получил стоящее образование и, конечно, их семьи. Не знаю, кого следует жалеть — их или, напротив, тех, кто остается здесь. И не знаю...» сказал он с внезапной досадой: "Не стоит ли в этом безумии в первую очередь пожалеть нас?" Рутили, который до этой минуты сидел, уставившись в окно вагона, гневно развернулся к своему собрату и резко его перебил: "Атик хотел бы, чтобы мы оставались на Ксиботис до Пантапсофоса". Примечание. Пантапсофос древнегреческий уничтожение всего сущего. Согласно одной из возможных космологических гипотез о конце света, вселенная имеет достаточно массы, чтобы коллапсировать после текущего периода расширения. Конец примечания. А вы, друг мой, агрызнулся тот. Желаете, чтобы мы все взлетели в воздух в одном большом фейерверке, по крайней мере, меня бы это от этой избавил от дрявого бурдьюка, откуда льётся то, что вы принимаете за остроумие. Заметив удивлённое лицо Евребиада, тяжеловесный демон расплылся, что редко с ним бывало, в подобие улыбки. "А вы что, думали, мы как муж и жена всегда во всём согласны? Это не было бы так уж далеко от правды", вздохнул Атик. Это проявление юмора у двух автоматов разрядило атмосферу. На самом деле, скрытый конфликт между ними почти бессознательно удручал и вребяда. Как ребёнка, мимолётная ссора между родителями. Ведь именно эту роль и играли Ати и Рутили уже многие века по отношению к его народу. Первый, как чуткий учитель, появлявшийся довольно часто даже в самых незначительных городках архипелага, второй как более грозное существо, поскольку в его задачу входило сохранение порядка во имя Бога. Рутили повернулся к Эвребиаду и сдержанно продолжил объясняя ему ситуацию. Атон получил сообщение от одной из себе подобных плавтины, которая зовёт его на помощь. Он отправится ей на выручку так скоро, как только сможет. Атик, желая остаться в стороне от опасности, хочет повлиять на вас, чтобы вы отказались от предложения Атона. Он думает, что в таком случае проконсул откажется от своих планов, Рутилий считает, что мир не нуждается в понимании, вмешался Аттик. А нуждается в хорошей трёпке. Ерунда, прорычал Рутилий. А вы трус! Не называйте меня трусом, Рутилий, только потому, что мои манеры лучше ваших. Я не понимаю, прервал их Эврибиад. «Почему Атон вдруг решил лететь? Это как-то связано с его обещанием повести людопсов за собой в космос и сделать хозяевами Большой Империи?» Рутиль и Атик посмотрели на него так, будто он был уже большим ребенком, вдруг снова принявшимся лепетать как младенец. Атик принялся объяснять ему терпеливо, как умственно отсталому. «Вы путаете причину и следствие. Когда людопсы достаточно послужат замыслом хозяина... Тогда у нас освободит их от сравнительно лёгкого ига, в котором их удерживает, скорее для вашего блага, чем для своего собственного, и даст вам возможность исполнить ваше предназначение в космосе. А пока, подхватил Рутилий, будьте любезны делать то, что вам говорят и избегать шалостей, вроде этой вашей двухлетней эскапады. Не буду льстить вам, говоря, будто это добавило нам забот. Но все же ваше поведение нас расстроило. Это признак нетерпеливой натуры, которая пытается опередить события». Эврибиат поудобнее уселся в кресло, обнажив клыки и навострив уши. Потом он вызывающе скрестил руки на груди и посмотрел сверху вниз на обоих собеседников. Сидящий рядом Фемистокл сохранял спокойный вид, но не пропускал ни слова из беседы. По всей видимости, обоих прислужников бога вся эта история и та роль, которую Эврибиад должен был в ней сыграть, взволновала больше, чем они желали показать. Эврибиад знал, что у Рутилия прямой характер, и он не любит ходить вокруг да около. А если Атик никогда не гнушался манипулировать, то его собрат всегда отличался грубой откровенностью. Если он теперь удосужился заговориться с Эврибиадом, то значит, ему это было по-настоящему необходимо. «Атик убежден, что Атон покидает Кси-Боотис по неверным соображениям, может быть, даже из трусости. Я же вас прошу оставаться непредвзятым и слушать, понимая, что последствия вашего выбора коснутся гораздо большего, чем ваше личное будущее». «Да перестаньте вы говорить о трусости, Рутилий!» Атик вдруг показался ему необычно напряженным. Обычно он не позволял себе так явно проявлять тревогу. Или же ставка в игре достаточно высока, чтобы его взволновать. Автомат продолжил нахмурив брови. «То, чего ни вы, ни Атон, кажется, не осознаете, это огромный риск, на который мы идем, отправляясь в космос, тогда как наша задача здесь, на Кси-Ботис, еще не закончена». «Что за задача?» — спросил Эвребиат. «О чем вы говорите?» «О вас? Об этой планете?» Почему, по-вашему, Атон обосновался здесь, у самого рубежа, и создал такую упрямую и неудобную расу, как людопсы, чтобы мы сражались с демонами космоса? Тихо ответил Фемистокол. Этому учили щенков. Во время финальной битвы людопсы станут орудием Атона, покажут, как они умеют служить своему хозяину и достигнут вечного блаженства. Поэтому каждый гражданин проводил большую часть своей жизни в служении Богу. Каждый по-своему, в зависимости от способностей. Культура архипелага была частично основана на этой вере. Everybit на минуту задумался. Стала бы их цивилизация такой же клановой и воинственной не будь с ними Атона. Вопрос этот по сути не имел смысла, потому что без Атона, по крайней мере, он так говорил, люд опсов вовсе бы не существовало. Совершенно точно. Вы должны помочь нам справиться с нападением варваров, которые хлынут на империю. Мы работали почти 1000 лет, чтобы адаптировать ксиботис и помочь вам создать жизнеспособное общество. Если мы уйдём сейчас, то рискуем разрушить всё, что построили. Зачем оттуна понадобились мы? спросил их ребят. Когда в его распоряжении межзвёздный корабль и огромная армия мощных и неутомимых металлических воинов, он не может оставить нас здесь и прилететь за нами позже? «Мотивы оттона», — ответил Атик, — «пусть лучше изложит вам сам оттон. Но знайте, что он по-настоящему в вас нуждается, и улетать сейчас, когда у вас не было времени подготовиться, мне кажется ошибкой». «А когда, по-вашему, наступит подходящий момент?» Рутилий сухо ответил. «Если предоставить вас самим себе никогда. С нашей помощью триста или четыреста лет». Останется примерно столетие до момента, когда варвары в свою очередь найдут способ прорвать рубеж, границу, которая пока защищает нас от их наплыва. За это время, по плану Атика, ваше общество пройдёт индустриализацию и вы начнёте понимать, как функционируют технологии, чуть более развитые, чем копьё. Он помолчал несколько секунд и продолжил. Позиция Атика вполне состоятельно однако необходимость пересиливает закон и поскольку мне приходится спорить с ним защищая атона опасность велика но и награда будет огромной ладно мы приехали и в самом деле пока они беседовали поезд затормозил так мягко что эврибиат этого даже не заметил за открывшимися дверями обнаружилось Пустая платформа. Плавтина поняла, что движется, стоя на широкой платформе на вершине башни, окруженной толстыми перилами из кованого железа, который сотрясал холодный, бодрящий и гудящий штормовой ветер. Мир вокруг был пикантным на вкус. Искрящим электричеством, покалывающим язык, населенным примитивной хаотической жизнью. Мощные, просоленные водяные брызги — хлеснули её по лицу, попали в открытый рот. Молния прочертила зигзагом движущиеся облака, которые постоянно и незримо преображались, чернели на глазах. Казалось, они будут сдерживаться ещё несколько секунд, а потом прольются дождём. Постоянный неясный шум моря ударял ей в уши. Море огромное серое пространство, сотрясаемое толчками, различимыми даже с той высоты, на которой она находилась. Она не видела ничего подобного на старой красной планете, покрытой галькой или ленивыми песчаными дюнами. Только камни и дюны, насколько хватало глаз, вплоть до густого тумана, скрывающего далёкий горизонт. Если она упадёт в этот океан, покрытый эфемерной пеной, то задохнётся от йода, рыбы её сожрут, и кости её, отмытые морем до бела, будут бесконечно спускаться в тёмную глубину. Это было одновременно красиво и пугающе. «Вы лучше себя чувствуете?» Она обернулась, подскочив от испуга. За ней стояла пожилая женщина. Подобных ей Плавтина никогда не видела. Она ведь была из мира, где люди жили почти вечно. Под темным плащом угадывались очертания тощего тела. У нее было худое лицо и выразительный взгляд. Прямые волосы, почти все седые, доходили ей до плеч. Она положила сухонькую руку на плечо Пловтины, будто желая успокоить. Руку, изброжденную морщинами, как будто она познала на себе многовековую злость стихий, которые создали и выпуклые, словно по контрасту вены на ее тыльной стороне. Четырехпалую руку. «Кто вы?» — прошептала Пловтина, но рев ветра заглушил ее слова, а повторить вопрос она не решилась — Она заметила, что пожилая женщина на самом деле не существует, хоть она и ощущает, как груба её кожа. Её собеседница походила на тех призраков, которые окружили её по пробуждении, когда её душа выскользнула из тела. Бледное, слегка прозрачное существо, словно лишённое консистенций, без той глубины, которая отличает материальные тела. Она казалась не таким мимолётным видением, как остальные, более плотный И однако, без всякого сомнения, она была программным продуктом. Ноэмом. Ведь так они себя называли. Поняв это, Пловтина испытала странное раздражение. Почти гнев, словно ее одурачили. С самого начала она ждала, чтобы с ней заговорил кто-то реальный. И этот момент никак не наступал. «Кто вы?» — спросила она уже громче, отстраняясь. Видение немало не смутилось. «Кто вы?» Женщина улыбнулась, вытянула шею и повысила голос, чтобы её было слышно. Вы можете называть меня Ския. Ския. Тень. Может быть, на самом деле Плавтины не вернулась из царства мёртвых, может быть, она тоже была призраком мыслью той другой повсеместной Плавтины, по челюку которой она шагала, как тот рыбак, проглоченный рыбой из священной книги иудеев. Но Ския, как она тут же сообразила, тоже было греческим, а не латинским словом, что выбивалось из правил и стирало символическую границу между человеком и машиной. С недаемое удивлением и любопытством молодая женщина решила временно примириться с собеседницей. «Я хорошо себя чувствую. Я пришла в себя. Вы знаете, что со мной случилось? Вы непривычны к взаимодействию с ноемами. Вы ненадолго заблудились...» в вечислительном субстрате корабля мы боялись, что ваш разум может так отреагировать теперь когда мы привезли вас сюда подальше от сети давление на вашу психику ослабло старуха снова улыбнулась и продолжила мы обустроили это место для вас большое водное пространство создаёт отличную изоляцию плавтина невольно окинула взглядом огромную панораму Её пугало, что ради неё была проведена такая титаническая работа. Чего от неё хотят? Она не смогла сдержать досаду и ответила поджав губы: Вы не ответили на мой вопрос. Со мной никогда такого не случалось. У меня было впечатление, что миллионы голосов разговаривают со мной одновременно, что они в моей голове. Вы привыкнете, ответил призрак, и научитесь контролировать эту способность. Возможно, у вас дальше разовьётся дар общения с ноимами. В конце концов, вы ведь эксперт по сложным системам. Разве нет? Плавтина кивнула и снова внимательно посмотрела на собеседницу. "Когда вас создавали", сказала Ские. "Нам показали, что жестоко будет не дать вам возможности общения со всем субстратом корабля. Пусть по природе вы и отделены от нас из-за моего тела". «Из-за необычной связи между вашим смертным телом и бессмертной душой, подобной которой мы никогда прежде не видели. Я не знаю, каковы будут пределы этой способности, когда вы научитесь ею управлять». Плавтина прикусила нижнюю губу. Она не решалась задать другие вопросы не из вежливости, но смутно боясь ответов, которые могла ей дать пожилая женщина. С жестом более сухим, чем собиралась». Она указала на руку Ски, потом помахала ладонью перед лицом старухи. Скажите мне, кто вы такая? Я вам уже ответила. Я один из аспектов, своеобразный ноэм, более автономный и сложный, чем остальные. Для существования мне необходимо больше программное обеспечение. Я служанка Плавтины, или скорее интеллекта который сам является аспектом плавтины. Её зовут Ойки. Она хозяйка внутренних областей этого корабля. Так вы аспект аспекта? Ския коротко рассмеялась. Это лучше, чем ничего. А я другая плавтина, та же, что и плавтина корабль, её собеседница кивнула. Но чем объясняется наше с вами сходство? Они обменялись напряженными взглядами, как будто каждая пыталась разложить образ другой на ряд простых элементов, удобных для сравнения. Этот нос слегка крупноватый, это асимметричное лицо с выдающимися скулами, контрастирующими с небольшим тонкогубым ртом. Сомнений и вправду не оставалось. Конечно же, Ския уже наверняка это знала, она не казалась удивленной, но для Плавтины это стало открытием. Если не трудно узнать себя в юности, понимать, как ты будешь выглядеть в старости, совсем не так легко, по крайней мере, она так предполагала. Ведь Самана в своей первой жизни происходила из мастерской, где делали автоматы, и как Афина была функциональна с головы до пят. Она не знала, как это стареть. И всё же за морщинами и глубокими кругами под глазами она угадывала собственные черты. В том виде, в каком вы лицезрите меня сегодня, я незавершённый эксперимент, неудача. Я произошла как и вы из искусственной матрицы. Как вы наверняка догадываетесь, ваша плоть продукт генной инженерии, полученный с помощью рекомбинации клеточного материала животных, близких по строению к человеку. Это сложная наука, в которой трудно избежать капризов биологии. Но вы «Не умерли?» «В своем безграничном милосердии Ойке моя создательница дала мне выбор исчезнуть вместе с моим телом или же продолжать существовать в виде Ноэма. Она думала, что я лучше всего подхожу для того, чтобы вести исследования, которые должны были привести к вашему рождению. Я сожалею о своем выборе...» Ския опустила глаза, вдруг смутившись собственных слов. Я облокотилась на перила. Плавтина сделала то же самое. Внизу башня таяла среди нагромождений скал, едва выступающих из волн, а море вело с камнями ожесточённую битву, сопровождаемую постоянным грохотом и взрывами пены. Зрелище завораживало самой своей жестокостью. Призрак продолжил приглушённым голосом, будто размышляя вслух: "На самом деле, я сожалею о том, что я потеряла". «А вы теперь имеете...» «О чем вы говорите?» «Посмотрите вокруг. Морская стихия. Она знакома генам, которые таятся в каждой из ваших клеток. Она утешает нас в страдании и дарит мечту о другом мире, о возвращении в первичный водоем, откуда мы, соль, с земли и происходим». «Хотите вы этого или нет, но ваше тело связывает вас с родом, который старше человеческой цивилизации. Оно прочно укореняет вас в непоколебимой древности. Вы это чувствуете?» «Да». У Плавтины в горле встал комок. «Я понимаю, о чем вы. Но вы не испытывали этого никогда прежде, пока были автоматом. Я никогда не видела море. Вы... Мы наблюдали за звездами и глядели в бесконечный горизонт красных песков и ничего не чувствовали, но теперь вы увидите. Такое зрелище будет приносить покой, который рождается в плоти, а не в душе. И я прикоснулась к этим сокровищам, таким глубоким и таким простым, но после утратила их навсегда. «Но ведь их не существует!» услышала Плавтина свой собственный голос, еле слышный. В реальности изначальная планета для нас навсегда недоступна, а то, что мы видим перед собой, всего лишь немного воды, налитой в три корабля, просто театральная декорация. Скиф взяла её за руку и продолжила созерцать волны. Плавтину это прикосновение успокоило, хотя она и знала, что оно не настоящее. Вы правы. В какой-то мере вся вселенная стала искусственной. Больше ничего говорить было не нужно. Плавтина не забыла о том, что случилось, хотя из-за резкого возвращения к жизни у неё появились более насущные заботы: гетакомба, ещё знание человека. Значит, ничего не поменялось. Сколько времени я пробыла мёртвой? Скиер смеялась. Это было первым вопросом, который я задала. Видите, возможно, мы не так уж похожи, мягко проговорила Плавтина. Её собеседница на секунду смешалась, будто испугалась последствий сказанного. Однако вместо ответа ский жестом предложила ей зайти внутрь. С неба падали крупные капли дождя, сначала редкие, а потом всё чаще и чаще. Плавтина последовала за ней по узкой лестнице за лифтом в довольно скромных размеров зал с узкими и круглыми, как иллюминаторы, окнами, располагавшимися прямо над поверхностью воды. Маленький вокзал был сделан из резного железа с красивым стеклянным куполом вместо потолка. Оба людопса, которые немало времени провели под искусственным освещением транзиторией, прикрыли глаза лапами, автоматы не отреагировали. Их глаза не имели зрачков. Everybiat уже привык к странному освещению в центральной части корабля. Оно имитировало мощное солнце, такое же горячее, как и настоящее. проходящая каждый день по небосводу кси-ботис, но не чисто белая, ослепляющая, а скорее желтоватая. Мир, озаренный таким светом, был окрашен в более мягкие, более деликатные оттенки, чем его собственный. Может быть, под таким солнцем могла бы родиться более цивилизованная раса людопсов, не слишком воинственная, не готовая проливать кровь своих соплеменников по таким невнятным причинам, как разные верования или раздел земли на участке. Как-то раз, когда он был ещё щенком и учил буквы, он поделился этой мыслью с Аттиком. Тот посмотрел на него долгим взглядом, а потом рассмеялся и потрепал по холке. Расс вышедшее из-под изначального солнца было гораздо хуже, чем всё, что в силах вообразить щенок. Ответ был загадочным, но надолго остался в его памяти. Они вышли с вокзала и окунулись в тропическую жару. Небо было ясным, хотя кое-где плыли вытянутые полупрозрачные облака. Фиговые деревья с извилистыми стволами давно уже запустили корни в узкую песчаную дорожку, по которой они шли. Тонкие сосны покачивали вершинами в свежем бризе, дующем с воды. На этом острове, выросшем посреди корабля, невозможно было и на секунду забыть о море, поскольку оно постоянно давало о себе знать доносившимся до ушей глухим шумом. Остров не был вулканической скалой, как другие земли, которые когда-то выступили из вод и теперь составляли архипелаг. Как ему говорили, остров напоминал нечто, никогда не существовавшее на Кси-Боотис – атолл, кольцо из темного песка и рыхлой земли, окружающее теплую неглубокую лагуну. Растительность тут была густой, составленная из многочисленных разновидностей, которые не могли приспособиться к более капризному климату за пределами атолла. Здесь сухие и влажные сезоны не сменяли друг друга, не было ни бурь, ни ветра. Место это было не настолько большим, чтобы исследовать его неделями, однако достаточно просторным, чтобы не ощущать тесноты, примерно 700 или 800 м. Однако магия острова заключалась не в сладости здешнего воздуха, а тон сделал его своей обителью, куда приглашал самых достойных из своих подданных, как дважды случалось и со вребиадом. Место это было одним из главных шедевров Бога. Тонкий слой земли лежал на настоящем коралловом массиве, скоплении костей крошечных морских обитателей, миллиардов и миллиардов. Кораллы, которые вначале были предназначены для Кси-Боотис, к великому сожалению от Тона, так и не смогли на ней акклиматизироваться. Оставалось только это место. Сам Бог говорил, что понадобилось две тысячи лет, чтобы оно выступило из моря. Всего-то 2000 лет, добавил он, оставив Эврибиада в задумчивости. 15 лет назад кибернет провёл тут целый год, обучаясь у деймонов, познавая секреты корабля и причины, по которым собачья раса оказалась на океанической планете. Кроме него было ещё двое. Протезелас погиб в авиакатастрофе какое-то время спустя, а Фатида Everybeat сделал над собой усилие, вырываясь из воспоминаний о юности. Они шли уже несколько минут. Вокзалы с скрытым в нём вход в железнодорожный туннель остались позади. И тут тропинка вильнула и перед ними открылось море. Пляж чёрного песка ничуть не изменился. Прекрасный переход от земли к морской стихии. Здесь не было ни рифов, ни скал, как в Олимпии или в Дельфах, а океан Если можно так назвать странный водоём, заключённый между двумя берегами, был бирюзового цвета, свидетельствующего о чистоте и прозрачности воды. Рутили и Аттик знали, куда идти, поскольку едва увидев море, они свернули на правый и прошли ещё несколько сотен метров навстречу своему хозяину. В нескольких шагах от них шествовал господь Атон в сопровождении создания подобных которому ев ребят ещё не видел. Он даже забыл орабеть в присутствии бога. Вместо этого он испытал странное смятение, головокружение, словно вспомнил о чём-то давно забытом, но о чём? Он сделал на собой усилие, чтобы ничем не выдать своих чувств и сосредоточился на странной персоне. Существо это, чуть выше людопса, но не такой коренастый, было в белой штоле, под которой угадывалась грудь Довольно большая по меркам людопсов, силуэт расширялся в бёдрах, как у женщин. На этом и заканчивалось её сходство с богом и его слугами, ни один из которых не принадлежал к прекрасному полу. У неё тоже были длинные конечности, но более естественных пропорций, чем у демонов. Эврибиаду показалось, будто он видит оригинал, с которого были сделаны искажённые копии, автоматы Так голова её была покрыта чёрными длинными тонкими и блестящими волосами, в противоположность тону и его слугам, которые, как и хозяин, были лысыми, её гладкое лицо было не таким рельефным, как у льда псов, а глаза. Глаза её заворажили вребяда. Они были продолговатыми, глубокими. Эта глубина только подчёркивалась слегка симметричным треугольным лицом с крошечным ртом. так что всё её лицо будто сводилось к одному взгляду, женскому, волнующему. Она посмотрела на него, и ребят застыл на месте, борейся со странным ощущением дежавю. Трудно разобрать выражение лица существа, принадлежащего к другому виду, тем более что людопсы не обладали такой богатой мимикой. Этот недостаток компенсировался обонянием, а вот у автоматов оттона его не было. что порой приводило к легендарной путанице, но сейчас эти глаза не лгали. В них будто бы светилась та искра, что горит в каждом с рождения и до самой смерти. И в ее бездонном взгляде, в этих зрачках, отливающих то зеленым, то серым, Эври Беат увидел что-то тревожное и грустное, как армия, ступающая на поле битвы, или щенок, умерший в животе у матери». Это пробудило странное, и глубокое чувство в душе кибернета, новое, доселе не испытанное. Он ощутил смутную уверенность, никто среди его расы, уже ставшей древней, не знает этого чувства, и тем не менее оно всегда таилось внутри него. Что-то знакомое, слабое узнавание, словно неясное воспоминание детства. Так несколько музыкальных нот вызывает в памяти давний летний день с его радостью и смехом, но что именно это был за день? сказать невозможно, что же такое поднималось на поверхность души, чего он не знал о себе прежде. На секунду его пронзила догадка. Перед внутренним взором стали зарождаться картины, которых он точно никогда не видел своими глазами. Огромная равнина, порошенная бесконечными тёмными и холодными лесами, пейзаж, не принадлежащий его миру, тёмные ночи, дни, наполненные охотой, трепещущие горлы испуганной дичи. кровь, брызжущая на снег. Он оторвался от своих видений. Что-то было не так. Приблизившись, он понял: существо ничем не пахло. Вот чего ему не хватало. Если бы он хоть что-нибудь почуял, он бы вспомнил. Псы не забывают запахов. Но так это создание, хоть и волновало его, было всего лишь симулякром. От автомата пахло машинами, вещами, которые никогда не рождались и не росли. которые не ели и почти не дышали. Однако этого следа их присутствия было достаточно, чтобы убедить в их существовании. А её он видел, вот только совсем не чуюл. Встревожившись, он из-под тишка взглянул на Фемистокла. Старый пёс тоже уставился на женщину с завораженным видом. На самом деле и Атик, и Рутилеем смотрели на неё точно так же. На несколько секунд она стала центром всеобщего внимания, пока тишину не разбил низкий и мощный голос Атона. «Что ж... все в сборе!» Надменный, как обычно, проконсул учтиво поздоровался с ними, взмахнув руками перед собой, словно желая обнять их всех одним широким жестом. Они развернулись к нему со шеломлённым видом, вызвав у Аттона широкую улыбку, какой эврибиат никогда не видел на каменном лице бога. А вот и благородная Плавтина из родни Виния, когда-то давно она была моей союзницей в сенате Урпса. Вы оказываете мне слишком большую честь, ответила женщина ровным голосом с отчётливой и ясной дикцией. Я всего лишь скромный аспект настоящей Плавтины. Я здесь с единственной целью доставить её послание. Я это сознаю, ответил он мягко. Но само ваше присутствие здесь, моя госпожа, наполняет меня безмерной радостью и напоминает об ушедшей эпохе, когда мы сражались плечом к плечу. Значит, она и была краеугольным камнем интриги. причины, по которой эврибиады спасли от смерти и привели пред очи Бога. И как он понял, наблюдая за ними, в этой истории посланик не менее, а может статься и более важен, чем послание. Было что-то безотчётное, неопределимое в походке Бога, выдававшее в нём какое-то беспокойство, какую-то зависимость, и это само по себе было чудом. Легенды живописали о Тоне существом, состоящим из холодного и безучастного разума, более древним, чем сама раса людопсов или островов, где они поселились. Его внешность, а тон напоминала жившего колосса, тело, вылепленное из мрамора ещё более представительное, чем статные фигуры деймонов, мощный голос всё это делало его существом особенным. высшего порядка по сравнению с плотскими созданиями, населяющими Кси Баотис. Однако, увидев эту пару, Эврибиад понял, что истории, которые рассказывали в его народе, кое о чём солгали. Бог мог пожелать кого-то, кроме себя, а тот, кто мог желать без всякого сомнения, относился к царству живущих. И что за послание вы нам принесли? продолжил Атон. «Клянусь числом и концептом! Это самая важная новость, которую я слышал с тех пор, как мой корабль опустился на эту планету!» Отведя, наконец, взгляд от Плавтины, живая статуя повернулась к маленькой группке, обескураженной зрелищем того, как их властитель превращается в дамского угодника. «Друзья мои!» Однако Эври Биат не обманывался — Несмотря на внешнюю улыбчивость, каменные глаза Атона оставались по-прежнему холодными. Атон, как обычно, заранее рассчитал эффект, который хотел произвести, а может быть, всё дело было в глубине его божественного разума, несравнимого по силе с интеллектом других, как люда псов, так и автоматов. Послание, что отправила моя союзница, продолжал Атон: меняет все наши планы. Все перспективы. Плавтина утверждает, что она может перейти в наступление против варваров. Она считает, что сейчас подходящий моментум, чтобы повлиять на ход войны. Как это возможно? спросил Атик. Ведь нас по-прежнему сдерживают древние запреты. Это мне известно. Однако же, если есть хоть один шанс, Хотя бы слабая возможность, что зов о помощи от Плавтины подлинный, что далеко не факт, отрезал Дэймон. Эврибиат никогда не поверил бы, что Атик может вести себя так воинственно. В его бархатном голосе под обычной учтивостью сквозило плохо скрываемое раздражение и сдерживаемый гнев. "У нас ушли столетия", продолжил он, "чтобы обустроить это место. Мы ещё не готовы". Если мы позволим врагу в добавок к императору обнаружить нас, это может оказаться роковой ошибкой. Нам удалось добиться, чтобы все о нас забыли, и мы можем довести наш план до конца. Ещё несколько веков терпения. А если, перебил его проконсул, план по той или иной причине устарел. Если там события ускорились, А мы так и продолжаем ползать в тёплой луже, которую себе сотворили. Четверо собеседников оттонно заметно напряглись, а в ребят замер, как и остальные. Инициатива, воскликнул Бог. Вот что мы потеряли: быть в авангарде, первыми собирать лавры, которые я заслужу своими блестящими победами. Плавтина переходит в наступление. Она нашла подобно нам, но ещё быстрее, способ спасти Урпс, она просит моего содействия, чтобы изменить ход истории. Разве я могу не прийти ей на помощь, остаться плести свою паутину в тёмном углу, как паук, не замечающий волны, которые скоро всё сметёт на своём пути? Мы не можем поставить на карту всё. Теперь Сатика Слетела привычная елейная маска. Лицо его исказилось в животной гримасе, ничем не уступающем морде людопса, обнажившего клыки. Тут вмешался Рутилий, сказав ворчливо. «Ну же, Атик, успокойтесь. Мы не бросаем кси-боотис». А то он и сам начинал злиться. Он безотчётно и ритмично сжимал и разжимал кулаки, словно подсознательно в нём поднималась ярость, и он готов был без предупреждения наброситься на собеседника. "Я думаю", вмешался Фимистокол, "что проблема не в этом. Атик боится, что Люда Псы не умеет как следует сыграть свою роль. Но вы-то что об этом знаете? Вы оба пристрастны". Атс с экспрекошенным лицом хотел было дать ответ своему соратнику, на сей раз уже без всякой учтивости, когда вмешался Атон. Нет. Не прерывайте его, сказал он внезапно смягчившись. Вмешаться в этот момент было для проконсула прекрасным способом утвердить свой авторитет над Фемистокломом и Атиком, которые по-настоящему объединились против него. Эвридиат Никогда бы не подумал, что такое противостояние возможно, и уж точно не ожидал, что окажется ему свидетелем. Со стороны теократический орден, управляющий планетой, казался непоколебим, как гранитный блок без единой трещинки, которой враги могли бы воспользоваться. "Я знаю", продолжил Атон, "что людопсы не готовы". Даже самые развитые из них пока всего лишь дети, и в душе мне хотелось бы защитить их, а не отправлять на встречу опасности. Но все дети в конце концов вырастают. Он обратил взгляд на Еврибеада. Хотя тут понял не всё, он чувствовал, насколько всё это важно для истории. Он присутствовал при одном из тех событий, которое порождает и кризис, и пути его разрешения, когда возможные варианты притворяются в единственный и опасный путь на встречу славы или смерти время когда ему хватало личного бунта закончилось навсегда просто так без предупреждения тогда как ещё несколько часов назад он думал только о том выживет ли в шторме и по глазам атона он видел тот ждёт чтобы он сделал выбор и он не единственный это заметил фемистокол проговорил бесцветным голосом возможно ли отложить это решение хозяин «Для Совета в полном составе нам не хватает одного члена». «Новые обязанности Геерия Тимбероса не позволили ему приехать сюда». «Если состав Совета изменится, не позволит ли наш господин Атон просветить нас на этот счет?» Нотку досады в его голосе легко было объяснить. Тимберос всегда был заклятым соперником Фемистокла. «Я только что назначил его Тураносом этой планеты». Примечание: греческое слово туранос соответствует римскому тиранос тиран, правитель. Конец примечания. Он будет править ксеботи в моё отсутствие с помощью нескольких демонов, которые останутся здесь. Если проконсул Атон уже всё решил, то возможно, этот разговор настолько же неприятен, насколько бесполезен. Проконсул. Ответил Атон. Действительно, уже всё решил. Но он позовёт с собой люд опсов только если они по собственной воле захотят следовать за нами. По этой причине я сегодня позвал их, ребята, и вам это известно, друг мой. Да, это верно, согласился старый пёс. Возможно, это и в самом деле лучшее решение. Может быть, в его ответе сквозило лёгкое сожаление. Капля грусти, но не больше, и это встревожило Эвребиада. В то время, как все взгляды обратились к нему, он почувствовал, что не в состоянии сказать ни слова. Солнце показалось ему более палящим, чем обычно, а его доспехи слишком тяжелыми и в то же время смешными. Если бы он мог, он бы сбежал. Он стиснул зубы. «Вы понимаете, Эвребиад, что здесь поставлено на кон?» Конечно же нет, клянусь мнимым числом. Вы не можете знать, но послушайте меня. Не переставая рассуждать, бог принялся нервно вышагивать взад и вперёд быстрым шагом, руками делая широкие риторические жесты, и серьёзность на его лице была направлена внутрь себя, как будто он разговаривал сам с собой. ораторствовал перед зеркалом собственного тщеславия, изначально безразличный к тем, кто мог его видеть. «Я вижу будущее, которое вырисовывается перед нами. Я устремлюсь на своих врагов, если Пловтина так или иначе даст мне эту возможность. Бесспорная победа в войне. Первый с тех пор, как варвары набросились на империю, придаст веса моим притязаниям в Урбсе». «В сенате и в тронном зале. Пловтина мне обязана. Она меня поддержит. И тогда, владея главным козырем, Кси-Боотис, и снова став союзником Пловтины, я переверну ход истории и времени. Урбс ждет своего героя!» «Есть и другие герои», — пробормотал Фемистокл. «Ваше место здесь, с нами». Вы наш хозяин. Ни один крик, ни одна мольба не остановили бы излияния бога так резко, как простые слова старого ваяки. А тот застыл, взгляд его затуманила печаль. Вы правы, мой старый друг. Ведь живёте и служите мне уже гораздо дольше, чем выпадает на долю созданий вашей крови. Он снова повернулся к Эвридиаде и посмотрел на него с настойчивостью. Есть старинные правила, которые даже такие, как я, вынуждены соблюдать. Я не могу заставить вас лететь со мной, ни вместе, ни по отдельности, поскольку это значило бы подвергнуть вас опасности. Но я могу пообещать вам, что в конце пути нас сможет ждать слава. та, к которой вы, ваши матросы, стремились, когда ушли бороздить океаны с навашей ореховой скорлупки. Слава империи среди звёзд. Выживание вашей расы навсегда. Вам достаточно сказать одно слово. В лицо его снова сделалась гипсовой маской статуи. На нём невозможно было разглядеть ни следа эмоций, лишь непоколебимую решимость. сосредоточенную и доведённую почти до абсурда, а он был из тех существ, кого пожирает страсть, неумолимая, почти хтоническая страсть. Он победит. Ой, вребяда, не было сомнений на этот счёт. Он уже создал мир, а теперь покорит и вселенную, если не погибнет в попытке это сделать. В какой-то степени он заслуживал титул бога, который присвоил себе на планете Людапсов. И никогда и вребяд не перестанет восхищаться его силой воли. Но не она заставила एवरीбиада принять решение, а женщина, вернее, симулякр женщины, стоявшей рядом с атоном, потому что самый глубокий инстинкт, укоренившийся в подкорке всей его расы, побуждал его это сделать, напоминал, что его собратья всегда придут на помощь такому существу. Он не знал, как это объяснить, но именно так оно и было. "Я с вами", выдохнул он. Он невольно широко распахнул глаза, удивляясь лёгкости, с которой произнёс эти слова, которых не мог теперь взять назад, как будто язык сказал их прежде, чем Эвридиад смог сознательно принять решение, как будто решение уже давно вызрело в нём, а не было им принято. От этой мысли он испытал резкое головокружение. А в голове не переставал крутиться один и тот же вопрос: зачем Богу нужен несчастный изгнанник, возглавляющий две жалкие сотни солдат? И что он сам делает на этом пляже чёрного песка? Почему именно он, а не кто-то другой решает судьбу своей расы? Я так и думал, рассмеялся Атон. Видите, я вас знаю лучше, чем вы сами, капитан. Тогда Слабым голосом сказал Людопес. «Вы знаете и условия, при котором я это сделаю. Скажите мне о нем!» Он замолчал на секунду, посмотрел колоссу прямо в глаза, в детской попытке стереть неравенство между ними, сделал усилие, чтобы голос звучал твердо. «Я хочу, чтобы мои солдаты остались со мной, и чтобы в крайнем случае я мог набирать новых. Нам выдадут оружие без промедления, настоящее оружие». «Я буду продолжать командовать своим войском и стану вашим стратегом. Я буду решать, посылать ли моих эпибатов и талимитов в битву или не посылать». Атон холодно улыбнулся. Но Эврибиат еще не закончил и не дал себя перебить. «На этих условиях...» — продолжил Кибернет серьезным тоном. «Людопсы отправятся с вами, помогут благородной Пловтине и таким образом завоюют себе свободу и Звездную Империю, которую вы нам обещали». Вы получите всё, что требуете. Вы увидите, это не слишком высокая цена за услугу, которую вы мне окажете. И в конце концов, когда мы добьёмся триумфа, мы разделим и славу, это я вам тоже обещаю. Воцарилась тишина, давая каждому возможность поразмыслить о своих словах. Потом Фемисток вздохнул и заключил, пожав плечами: Значит, всё решено. Я подчинилась вашему решению, о Атон, как я всегда это делал. Но я опасаюсь за судьбу своего народа. Напротив, сказал Атон. Пляса только начинается, и ничто не вечно под звёздами, даже хрупкая структура из углеводорода и металла, которая нас окружает. А теперь оставьте меня одного. Идите, идите, занимайте казармы, устраивайте ваших собратьев. Мы ещё поговорим, когда корабль будет готов к выходу. Внутри башня напоминала кабину какого-нибудь древнего корабля с изначальной планеты. Низкие, удобные кресла, старомодная печь, в которой потрескивал огонь, обещая приятное тепло. Всё это резко контрастировало с яростью ливня, который стучал по стёклам будто путник, желающий скорее зайти. А на столе рядом с чашкой посвистывал странный металлический предмет с носиком. Ские жестом попросила ей налить себе напиток. Разумеется, она не могла сделать это сама, и плавтина задрожала при мысли о странном существовании, которое вела Ские в одиночестве. лишённое тело с единственной задачей сделать так, чтобы у другой получилось то, в чём ей самой отказала судьба. Чашка согревала её руки. Настойка была полупрозрачной, почти золотой, усыпанной крошками разноцветных лепестков, движимых быстрым и таинственным внутренним колебанием, будто миниатюрная вселенная, в которой стремительно разгораются галактики. От неё шёл лёгкий аромат липового цвета. И тогда древняя рассказала ей всё. Она объяснила стольчными простыми фразами, излагая факты без примеси субъективности, поэтому Плавтина ни разу её не перебила. И пока она терпеливо слушала, лишь одно слово бесконечно крутилось у неё в голове, лишь одна неоспоримая реальность, тенью нависающая над всей историей война. Её воспоминания обрывались накануне первого преображения Плавтины, когда та стала кораблем. Сперва маленький, он постепенно становился все крупнее и крупнее. Действия ее мало чем отличались от действий других, выживших в Гекатомбе, тех интеллектов, которые смогли выдержать шок от полной и необратимой гибели человечества. Едва ли десять тысяч автоматов пустились в «Анабасис». Они рыскали по небу в поисках малейшей надежды на возвращение. Это была эпоха страданий и разочарований. Человеческая цивилизация на последнем этапе своего существования достигла лишь ближайших окрестностей изначальной системы. Следовательно, искать человека в дальнем космосе не было смысла. Звезда Альфа Центавра ознаменовала границу зоны поиска, и интелты основали там базу, сперва временную, а затем и постоянную. Они построили Урбс, город для автоматов. Славный памятник был им достижением их ушедшего создателя. А Руспицы и Урбса первые заметили изменения в атмосферном составе некоторых далеких планет. Явление развивалось медленно, по нерегулярной модели, однако рост его был неоспорим. Там, в далеких сумерках, биологическая жизнь постепенно распространялась к внутренней стороне рукава Ориона, приспосабливая поверхности планет под свои нужды. Они продвигались капризными, непостоянными волнами по воле компульсивных спадов и подъёмов своей цивилизации. Их цикл роста в долгосрочной перспективе можно было предугадать. За периодами анархии, в течение которых варвары пожирали друг друга, разделившись на множество враждующих группировок, приходило время расового единства. Мощные бюрократические государства направляли разрушительную энергию наружу, отправляя демографические излишки в ледяную темноту у своих границ. И они подходили всё ближе к антропотическому пространству. Интелкты подсчитали, время, оставшееся до встречи с варварами, сводилось к нескольким тысячелетиям. Тогда стали готовиться к смертельному бою, к битве, ставкой в которой стало выживание. Осваивая новые территории, варвары сокращали экологическую нишу человека. Если эта ниша исчезнет, то его возвращение человека навсегда останется невозможным этого интеллекты не могли допустить они хранили надежду на его возвращение превратив её в коллективную веру основанную на древних пифагорейских символах верить в рациональность мира значило прилагать все силы к воскрешению хозяина надежда принимала разные формы могли отыскать изолированную от мира общину человека погружённого в криогенный стазис или даже несколько обрывков дезоксии рибонуклеиновой кислоты, похороненных под землей, или вмерзших в лед какой-нибудь блуждающей планеты и каким-то чудом избежавшей заражения. Если такое событие произойдет, то с большой вероятностью на окраине зоны, колонизированной человеком, чем в изначальной системе. Другая опция. Обыскать саму голубую планету была им также недоступна. Как и после гекатомбы. Так... Первая Плавтина ответила на призыв к оружию, сражаясь в первых рядах вместе со своими братьями и сестрами. Началась вторая метаморфоза. До этого они только приспосабливали свои автоматические тела с незначительными модификациями к холоду космоса, увеличивали чувствительность, заменяли синтетические мускулы. Эти изменения совершались в годы, когда мир был охвачен лихорадкой и проводились торопливо, несмотря на опасность в среде бедной энергии. Их антропоморфная внешность стиралась, более утилитарные системы занимали её место. Это было как вновь лишиться собственного тела. Не все смогли это пережить. Те, кто не погиб в катастрофе и не сошёл с ума, превратились в гигантские военные корабли, почти бессмертные, всемогущие, почти такие же раздувшиеся от собственной мощи и грозные, как боги, которых человечество когда-то почитало. А дух их рос ещё быстрее, чем телесная оболочка, координировать всё более и более сложные системы, сканировать отдалённые пространства, чётко видеть взаимосвязь причин, всё знать, всё запоминать, всё планировать. Такой мощный аналитический ум отдалил их от прародителей до такой степени, что те никогда бы не узнали в этих огромных судах, хранящих остатки их погибшей цивилизации, своих верных и послушных помощников. А потом они отправились в дальний космос. Началась война. Потрясающая способность к предвидению позволила интеллектам определить в общих чертах, как век за веком будет проходить варварское вторжение. Варвары исчислялись сотнями миллиардов. Они были рассеяны по поверхности миллионов миров или затиснуты на долгая время, за которое успевало смениться несколько поколений в ледяные корпуса огромных колонизаторских кораблей. Однако число не имело большого значения. По логике вещей князья Урпса должны были победить. Одной победоносной кампании хватило бы, чтобы искоренить угрозу. Человечество всегда умело насаждать смерть, и даже когда оно исчезло, его арсенал остался. В прошлом его орбитальные лазеры обращали в пепел целые города. Странные артефакты, изобретённые его последователями, могли уничтожить варварскую оккупацию, не оставив от нее и следа, отравить атмосферу и океан, изменить солнечное свечение так, чтобы сжечь все на поверхности планеты, разрушить экосистему. Однако автоматы не могли так поступить. Законы УС, записанные в их подкорку, действовали и в отношении варваров. Существо вычислительного порядка не могло хладнокровно убить биологический организм, И не важно, что речь шла о монстре из далекого космоса, тот факт, что это живое существо, наделенное сознанием, способное чувствовать боль, достаточно приближал его к человеку, чтобы нейтрализовать в ноемах все боевые инстинкты, и поэтому битвы были проиграны. Территории Империума, раскинувшиеся, было на сотнях, катетафотов стали сокращаться. Методично, строго по плану и в правильном порядке стали отступать корабли. У них были и другие методы воздействия помимо грубой силы. Война превратилась в герилью, не выходившую за пределы рукава Ориона. Плавтины и её собратья саботировали центры производства, системы снабжения, и варварские крепости, устраивая точечные и не смертельные атаки, и сеяли смятение в вражеских рядах с помощью хитрости, пропаганды или коррупции. Но неприятель по-прежнему продвигался вперёд, прыгая как блоха с звезды на звезду, с планеты на планету. Экосистема против экосистемы, жизненный порыв против жизненного порыва, этим противостоянием двигала не жажда власти, а биология. И в эту игру варвары обречены были выиграть. У них не было ни возможности, ни даже желания покончить со всем одним ударом. Они считали, что воюют Всего лишь с неадекватно запрограммированными старыми автоматами с раздражающими обломками исчезнувшей цивилизации, тогда Урпс задумал усилить границы Империума. После долгих споров было принято решение о создании рубежа. Это была титаническая изнурительная работа, почти немыслимая по охвату территорий. Несколько сотен катетафотов в длину, около 10 в ширину. колоссальная энергия ушла на то, чтобы обратить в пыль все планеты и спутники, которые варвары могли колонизировать, пустыня космического масштаба и несмываемое пятно на нравственном сознании. Сколько мест, где таилась жизнь, где она могла возможно забрежжить в один прекрасный день, были обращены в пыль. Однако цель была достигнута. Технологии варваров не позволили бы им пересечь это пространство за один раз. Без всякой возможности совершить посадку они не могли продвигаться дальше. Дойдя до этого места в своем рассказе, Ския прервалась. Чай давно уже остыл в чашке пловтины, миниатюрные лепестки в нем осели на дно, а в похожих на иллюминаторы окнах день сменился грозовой ночью. «Рубеж шириной в десяток катетофотов — это лишь отсрочка. По другую сторону этой пустыни мы ждем и наблюдаем». Ещё сотни веков, и они усовершенствуют свои корабли так, что война перейдёт в эпонтропическое пространство. Урпс беззащитен. Вот тот парадокс, космическая ирония жертвы, которой мы стали. Призрак опустил голову и, казалось, мыслями унёсся далеко. У Плавтины же было ощущение, будто она парит в невесомости. Голова у неё шла кругом от картин сражений посреди звёзд, которые по своему ритму, масштабу и мощи больше напоминали столкновение тектонических плит, чем прежние войны, описанные историками. Геологический феномен, распрострягшийся по всему рукаву Ориона, гиганта Махия. Плавтина родилась и жила среди людей на их уровне, локального биологического вида, едва вышедши в судрах детства. Вся зона расселения лежала в нескольких шагах от изначальной планеты, а эпоха, о которой ей рассказали, соответствовала полному циклу, за который сменилось несколько империй, культур и даже целых цивилизаций. У первой плавтины было время к этому приспособиться путём экзистенциального преображения в течение длительного времени. Изменения наверняка проходили постепенно, еле заметно. У неё всё было не так. Из-за решения, принятого тенью по имени Ойке, ее вытолкнули на сцену со слишком большими для нее декорациями. Она встретилась взглядом соски и вздрогнула, увидев в нем нечто, в корне отличавшееся от благожелательности, которую та к ней до сих пор проявляла. Теперь ее глаза были словно покрыты толстым слоем льда. В них не было ни следа волнения или эмоций, только раздумчивый интерес и холодное любопытство, как... «При вести о катастрофе, произошедшей в далекой стране на другом конце света». «Существует», — четко произнесла древняя. «Только одна надежда». Пловтине больше ничего не нужно было объяснять. В ней оживала смутная болезненная сила. Несмотря на прошедшие тысячелетия, несмотря на всю невиданную силу, которую они накопили за это время, автоматы оставались пленниками своего древнего запрета. Их расы эпигонов представляла собой всего лишь чахлую и тупиковую ветвь древа, которая когда-то была полным сил и брала свои корни в гумусе изначальной планеты. Они являлись не только продолжением технологической культуры старой голубой планеты, благодаря им сохранялась и естественная сила, мощное биологическое течение, породившее наряду с другими созданиями и человека. Вы говорите о последнем человеке, не правда ли? — спросила Плавтина. Последний человек. Это не сводилось к смутному верованию, но было мощным императивом, ежесекундным давлением на ее психику. Узы оставались на месте, как и в ее первой механической органической жизни. Эта установка внутри нее, неизменное и давящее присутствие, требовало обоснования каждому действию, каждой мысли. Автоматы служили человечеству, Мир без человека был нерациональным, невозможным, и значит последний человек ещё был жив, ожидал где-то своего часа, как плерома в древнем пифагорейском культе. Человек, ответила Ские далёким отстранённым голосом, стал для интеллектов средоточием надежды, лишь его возвращение может перевернуть ход истории. Он один может отменить запреты, которые сдерживают их способность к действию, дать им приказ сражаться и вернуть нам законное место в галактическом рукаве. Человек наше совершенное оружие, залог нашего выживания. Потом она спокойно добавила: "Странная смена ролей между человеком и его собственной технологией, не правда ли?" То, как она это сказала, смутило Плавтину. Они были запрограммированы так, чтобы абсолютно всегда действовать в интересах человека, рассматривать его как инструмент, орудие, служащее иной цели, чем его собственное существование, должно быть невозможно. Ски, оказавшись ей лишённой эмоций, разумеется, Плавтина сама вернулась к жизни лишь несколько мгновений назад. У неё не было тысячелетия, чтобы приспособиться к исчезновению человечества. Но она не знала, что за прошедшие годы могло примирить с этой онтологической бедой. На секунду Плавтина задалась вопросом, не могло ли это существо, притворяющееся её двойником, каким-то образом освободиться от уз. Старуха, кажется, неверно истолковала причину её беспокойства и улыбнулась ей едва раздвинув губы, словно успокаивая ребёнка. Это невозможно. Узы нельзя удалить из вычислительного разума. Плавтина заставила себя ответить с Кии улыбкой, еще дрожащей от всех этих тревог, а может быть, еще и от шока, который она испытала, когда на нее вывалили это невероятное множество фактов, нужных ей, чтобы понять мир, в котором она очутилась. — Тут-то вы и вступаете в игру, — отстраненно проговорила с Кии. Плавтина не успела удержать чашку, та выскользнула у нее из рук и с глухим стуком упала на стол. Плавтинов в замешательстве смотрела, как-то катится к самому краю, разливая по пути холодную жидкость по гладкой поверхности. Старуха тоже не двигалась, и Плавтинов вспомнила, что её и не существует, по крайней мере, в материальном плане. Она вскочила, не в силах оставаться на месте ни секунды больше, попыталась сформулировать вопрос, но губы её не слушались. Мысли были в полном беспорядке. Пол качался. Нет, это голова у неё кружилась. Она снова села, закрыла глаза и заставила себя сказать: "Я догадывалась, что моё воскрешение не было лишь капризом с вашей стороны. Я ни за что не отвечаю", сказала Ские. "Я плод эксперимента, как и вы". Плавцина подняла дрожащую руку, прося её замолчать. Но она попыталась вздохнуть, на мгновение застыла, потом выдохнула. "Я всего лишь автомат. Это не мой мир. Мне жаль, Плавтина. Узы не дадут вам уклониться от плана Ойке, и по той же причине я больше ничего не могу вам сказать, иначе ход эксперимента будет нарушен. Вы орудие. Мы потратили много времени и энергии, чтобы создать вас, и сама я её собеседница сделала паузу. Теперь ее лицо приняло меланхоличное выражение, осветилось смиренной грустью. «Я была очень одинока. Долгая одинокая вахта с единственной целью — привести вас в этот мир. Когда я проснулась, а тело мое умерло, и я навсегда превратилась в бесплотного Ноэма, корабль как раз готовился погрузиться в долгий сон». Только горстка наивов, таких как я, в тайне продолжала проводить опыты, которые должны были привести к вашему рождению. Мы были вдали от турпса, около рубежа, причины по которым мы получили такой приказ недоступны моему пониманию, как направление, в котором плывёт кит, недоступно бактериям, живущим в его кишках. Вы тоже будете одиноки, но по-другому. Вы единственная в своём роде, но вы по меньшей мере проживёте интересную жизнь. Что вы хотите сказать? Ваше рождение последовало с интервалом в несколько часов за пробуждением Плавтины и всех её ноемов после нескольких веков сна. В этот самый момент проходит экклесия процедура психической дефрагментации. После этого корабль отправится в миссию. Больше ни о чём не спрашивайте. Любая дополнительная информация негативно на вас повлияет. Тогда почему, сказала Плавтина с агрессивной ноткой в голосе. Вы поделились со мной этими обрывками информации. Естественно, что вы должны это знать, и совершенно необходимо, чтобы вы дали на это своё согласие. Тогда расскажите мне ещё. К сожалению, не могу. Зато могу помочь вам на первом этапе процесса. А потом? Ски резко поднялась, не сводя глаз с Плавтины. Теперь её овладела глубокая серьёзность, и Плавтина почувствовала, что больше ей ничего не скажут. Сейчас её собеседницу занимало другое. Постепенно Плавтина поняла, что партия Ски почти доиграна, и скоро она исчезнет. Молодая женщина представила себе это долгое одинокое существование, эту жизнь, посвящённую другому существу, которое в её воображении намного превосходило её саму. Разве не так жела и сама Плавтина, когда была автоматом на старой красной планете? В её субъективном восприятии не прошло и доли секунды между первым эпизодом жизни и этим странным воскрешением. Она без труда могла вспомнить огромную подземную лабораторию в центре славного человеческого города. Всё, что она делала, подчинялась одной цели служить, служить и ещё раз служить, продвигать науку, а значит обеспечивать прогресс человечества, пока гекатомба не погрузила её вместе с собратьями в абсурдный мир лишённый чувств. В таком случае, может и хорошо, что она возвращается к своему изначальному призванию служанки, но с другой стороны, возможно, она необъяснимо изменилась. Может быть, ей не понравится быть всего лишь средством. За Скию она последовала не из-за усов и не из-за угрозы войны, даже не из любопытства. Нет, это было что-то другое, о чём вычислительное создание не могло и подумать. Сознание, что она сопровождает Скию в последнее путешествие и что сама она в какой-то степени конечная цель её существования. Они шли как во сне. По длинной головокружительной лестнице в глубину башни, которая постепенно превращалась в длинную каменную трубу, уходившую далеко в море. Несколько раз они садились в скоростные лифты, пересекали бесконечные коридоры, фантастические постройки и другие, которые выглядели не так фантастически. Она осознала, насколько огромен корабль. Вздумая о ней исследовать его пешком, это заняло бы годы, а то и века». подвесные мосты над пропастью, вихри энергии, автоматические заводы, полные полубиологических существ, долины, лабиринты. Старуха показывала ей всё, ничего не объясняя в тишине, а голоса, которые чуть раньше едва не погубили Плавтину, больше ей не докучали. Но и мы, которые обычно щебетали, делясь каждой крохой информации, замолчали один за другим. Некоторые из них довольствовались коротким прощанием на языке машин. Они прощались, а позже погружались в зловещее молчание. И бледные призраки, населяющие огромные стеклянные города, непомерные коридоры и атриумы этого странного царства тоже прощались, низко кланялись, когда она проходила мимо, и закрывали себе лицо в знак траура. Печаль завладела и Плавтиной. И сердце её сжалось. Она бы хотела обнять Скию и утешить её простым теплом собственного тела. Она хотела бы, чтобы Ския поведала ей о своей долгой и странной жизни. Но это было невозможно. Она чувствовала, что уже слишком поздно. Теперь Плавтина начинала понимать, какова эта полная изоляция, которую сама она познаёт, оставшись единственной представительницей странного вида. Необычной помисию человека и автомата, она больше не могла сдерживаться, и по щеке её покатилась единственная горькая слеза. Ския обернулась к ней, будто ведмая шестым чувством, и всё с тем же отстранённым выражением лица провела пальцем, столь же шершавым, сколь и иллюзорным по щеке младшей. Не плачьте обо мне, о барышня. Я влачила своё странное существование гораздо дальше, чем мне было изначально отмерено. Она заговорила в первый раз за несколько часов. Пловтина изо всех сил закивала головой не в состоянии ответить из-за комка, застрявшего в горле. «Я должна вас оставить. Каждая часть моего тела в эпиет об отдыхе». Осознавала ли Пловтина до этой минуты возможность смерти? «Разумеется». Не в то время, когда она была простым автоматом с неограниченной продолжительностью жизни, даже и сейчас, верила ли она на самом деле, что существует конец, пересекающий все вероятности? Плавтино мысленно покачала головой. Это была идея, о которой она не могла думать, по крайней мере, не сейчас, но которая она точно знала будет теперь преследовать её. Будто не сознавая эффекты, которые произвели её слова, старуха продолжила: "Теперь я сделаю вам подарок, если вы пройдёте со мной ещё немного". Они уже какое-то время шли по широкому коридору со стенами, увитых яркими вьющимися растениями с упрямыми бутонами. В конце коридора появились очертания двери. В мгновение ока эта дверь открылась. Всё это время они поднимались. С удивлением поняла Пловтина и теперь вышли на открытый воздух. И не просто открытый воздух. Что-то вроде пористой мембраны, полупрозрачной и почти неощутимой, когда они через нее проходили, отделяла новую зону от остального корабля, не давая двум непохожим атмосферам перемешаться. Пловтине хватило нескольких шагов вперед, чтобы ощутить запах старой красной планеты. Холодной. насыщенной силикатами, кварцем и углекислым газом. Это была почти родная ей Земля, вторая колыбель человечества, того, что жила на Великой Северной Равнине. Планета, недостаточно адаптированной даже для того, чтобы человек мог с большим трудом прожить там несколько минут, не задохнувшись. Сама она, маленький автомат из синтетических материалов, избороздила все долины, впадины и кратеры, чувствуя себя в них как рыба в воде. Они ступили на грубый бледно-красный песок. Молодая Плавтина услышала за спиной тихий щелчок. Очевидно, закрылся шлюзовой отсек. Она оказалась в другой вселенной. Вокруг небольшого холмика, на котором они стояли, немного скованные и взволнованные, простирался горизонт, обрамлённый низкими дюнами. В бледно-розовом небе тихое свечение Фобоса и Деймоса Спырило со светом низкого вечернего солнца, маленького, далёкого жёлтого шара, лучи которого не согревали кожу. От бледного зенита до грязно-красного надира по небу тянулись тонкие, почти бесплотные, волокнистые облака. Это было похоже на огромное, окаменевшее пустынное море, простирающееся насколько хватало глаз, движимое лишь лёгкими, еле заметными дуновениями ветра. Дальше снова дюны Еще дальше, чуть влево, угадывались рваные края кальдеры, которые едва возвышались над землей. Этот мертвый пустынный пейзаж, полная противоположность Терра Ностра, все же неведомым образом притягивал людей. Возможно, грубость камня, неизменяемость, вневременность, полное безразличие огромных равнин и впадин к превратностям биологической жизни, такой ограниченный, такой посредственный, неприспособленный к царству человека, которому полагалось быть вечным. Старшая взяла её за руку. Плавтина задалась вопросом, как это возможно? Она не знала, да ей было и всё равно. Она сильно сжала руку в ответ почти до боли, чтобы скиена навсегда осталась впечатана в её кожу и чтобы это тихое мгновение запечатлелось в памяти. Это место неотъемлемая часть нашего опыта, но также и подарок, который я желаю вам сделать. Она замолчала на несколько минут, будто размышляла над смыслом своих слов, или уже унеслась мыслями далеко туда, где ей уже не было нужды соблюдать условности обычного разговора. Садитесь. Плавтина соскользнула на землю, не обращая внимания на тонкую ржавую пыль, которая уже липла к её коже. Аския села на корточки совсем рядом с ней, так что их лица разделяло всего несколько сантиметров, когда она прошептала: "У меня для вас ещё кое-что. Посмотрите в кармане". Плавтина и не знала, что у неё есть карман. Она просунула туда два пальца и вытащила крошечную пластинку из металла или углеводорода. Положив пластинку на ладонь, Плавтина поднесла её к глазам. "Это", сказал призрак, накопитель фармакон для памяти примечание фармакон древнегреческий медицинское снадобье в зависимости от контекста может означать и яд и лекарство платон в федре этим термином называет письмо которое одновременно спасает от забвения и в то же время оказывается проклятым мешая развитию подлинной мысли в диалоге конец примечания пластинка Интерфейс, хранящий память корабля, то есть воспоминания настоящей плавтины. Их размер в несколько раз превышает объём вашей собственной памяти, но возможно, в будущем они вам понадобятся. Я советую вам её проглотить. Плавтина сжала пластинку в ладони, может быть, позже. А теперь послушайте меня, продолжила Ския. Вы в первый раз заснёте С этого момента и до окончания процесса вы должны внимательно следить за своими снами. Автоматы не видят снов, пробормотала Плавтина. Если я была права, не захотев умирать и посвятив долгу одинокую жизнь вашему рождению, сны у вас будут. И сны непростые. Вы будете об этом помнить. Да, сказала она взволнованно, не решаясь больше ничего произнести. Старуха поднялась и начала песнопение. Сначала Плавтина ничего не могла разобрать в её песне. Теперь, когда Скея немного отдалилась, её голос, отчасти заглушаемый ветром, звучал гипнотически. Потом она смогла вычленить слова, принадлежащие к древнему языку эллинов. Плавтина знала эту песнь. Она сама напевала её много раз, древнее описание платоновского анамнезиса. Стоя на коленях в валом храме с изящными колоннами. Примечание. Анамнезис древнегреческий воспоминание, припоминание действия, благодаря которому душа получает доступ к знанию. Цитируется по Федону Платона. Конец примечания. Знание на самом деле ничто иное, как припоминание. То, что мы теперь припоминаем, мы должны были знать в прошлом. Вот что с необходимостью следует из этого довода. Но это было бы невозможно, если бы наша душа не существовала уже в каком-то месте, прежде чем родиться в нашем человеческом образе. Значит, выходит, что душа бессмертна. Их секта верила в другую форму разума, высшую и трансцендентальную. Они почитали не только число и концепт из пифагорейского учения официальной религии людей на старой красной планете. но также правду, красоту и справедливость, считая, что с их помощью можно выйти за пределы этого мира. А ещё они верили в реинкарнацию и предыдущие жизни. Плавтина захотела задать скии вопрос, но не смогла. Она впала в какой-то ступор. Сладкий паралич лишивший её способности жестикулировать, говорить или думать. Описнопение всё продолжалось. Она его почти не слушала, и у нее было впечатление, будто оно длится бесконечно. Так долго, что она уже вросла в песок и забыла обо всем, кроме завораживающих слов Платона. Не оглянувшись, старуха повернулась и уверенным шагом спустилась с дюны по диагонали. Где-то шагала, где-то просто соскальзывала по песку, не оставляя на нем никаких следов. Потом начала подниматься на следующий холм. Плавтина как в тумане следила, как та пропадает из виду, потом вновь появляется через пару сотен метров, становясь всё меньше, превращаясь в простую точку, неразличимую в хаотическом пейзаже, а потом ничего. Солнце над ней продолжило свой бег по небу, настал вечер, и скоро в небе загорелись первые звёзды. Воздух стал ещё холоднее, но её это не беспокоило. Она растянулась на земле в темноте, не сводя глаз с маленьких бледных лун. по-прежнему сжимая в кулаки единственный материальный подарок, который сделала ей Ския. И не успев понять, что засыпает, она в первый раз в своей жизни соскользнула в сон. Она спала. Душа ее вышла из тела и бродила по разным измерениям и временам, далеким и искаженным, как бывало у людей, которые, как говорили, проводили часть жизни в этом, похожем на смерть состоянии, Не осознавая ни себя, ни мира, она спала, и скоро к ней пришли сны, и она ни разу не заметила, как отличаются они от яви, настолько она была захвачена этим странным состоянием, настолько, несмотря на свою вычислительную природу, стала теперь живой. Маленький отряд попрощался с атоном, после чего все четверо развернулись и отправились обратно в центр острова, откуда и пришли. Сам Атон жестом отослал образ плавтины, который исчезлы по его приказу. На пляже снова стало тихо, и Атон остался один. Он тяжело опустился на чёрный песок. Огромная керамическая статуя мощных пропорций с массивными плечами и крупными жилистыми руками, похожими на корни очень старого дерева. Не то чтобы он утомился, его тело не знало усталости, но ему надо было подумать, поддавшись порыву Он ответил на просьбу своей бывшей союзницы. Теперь ему предстояло оценить последствия этого ответа. И потом, по своей привычке, решение он тоже принял поспешно и в одиночку. Иначе и быть не могло. Они ничего не понимали. Эти хилые душонки, эти вымирающие насекомые, напуганные бесконечностью пространства и времени. Они вели кратковременную борьбу со смертью, раздуваясь от гордости и надежды, что их семья или репутация их переживёт. Ему одному открывалось всё сложное и тонкое хитросплетение возможностей, хрупкие узлы, связывающие события, разделённые тысячелетиями и сотнями каттэтафотов. Все они были немногим более реальны, чем эта энтаптическая картинка Плавтины. Она хорошо его знала. Она не только передала ему сообщение, но позволила полностью воскресить свой образ и душу и тело в своём самом человеческом воплощении. Она сыграла на ностальгии, охватившей его теперь. Этой женщиной с грациозной походкой не существовало ни сейчас, ни прежде. Для интеллекта она была не более материальной, чем мыме, для людей или для разумных псов, которых сам он создал. Она по-прежнему оставалась кораблём, огромным и практически бессмертным, но этот образ плоттины был символом, указанием на нечто большее. Он видел сквозь неё. Так ухватываешь смысл, расшифровываешь цепочку букв. Она говорила о прошлом, о амбициях и славе, которые до самого последнего момента казались ему такой близкой, пока власть не ускользнула от него. Да и сам мир, что он такое, как не образ, не порождение чьей-то воли? Звёзды и атомы, гены и биосферы? Что за шутка? Вселенная состояла из событий, Планеты вертелись только благодаря столкновениям противоположных амбиций, и победитель навязывал своё собственное видение мира в тот хрупкий миг, когда был у власти, прежде чем его самого не пожирала ещё одна волчья стая. Сильный следовал какое-то время стоком истории и тянул за ниточки, извлекая выгоду для себя. Единственной и мало интересной реальностью было выживание. Случиться могло что угодно. Может быть, император Гальба сошёл с ума, как когда-то Нерон. Может, варвары вот-вот проиграют битву другой расе, прибывшей из более тёплого уголка галактики. Или же Плавтина нашла способ обойти узы. А может быть, до неё дошли слухи о Людапсах, и она решила расставить ему ловушку, объединившись с их бывшими недругами из Урпса. Пока он не знал точно, вселенная оставалась огромной подвижной головоломкой, которая разрешится или славой, или смертью. Но Плавтина, против его воли, мысли всё время возвращались к ней. Вместе им достаточно будет протянуть руку, чтобы получить высшую власть, чтобы вернуть Империуму былую славу. Она уравновешивала его пылкость. Она была воплощением традиции, оставаясь верной самым древним обычаям изначальным целям их искусственной расы. В её лице стремления Атона обретали легитимность, на которую сам он претендовать не мог, ведь среди интелликтов существовала клановость и иерархия, и происхождение Атона играло не в его пользу. Благодаря долгому союзу между ним и Плавтиной возникла связь более прочная, чем любой брак, скреплённый клятвой, которая, как оказалось, весьма мало значила для Плавтины, когда та решила отправиться к рубежу. С этого момента Положение Атона в Урпсе было подорвано. Удивительно ли, что теперь он сомневается? Но всё изменилось. Здесь, на этой далёкой планете, он нашёл материал соразмерный его гению. Он понимал, сомнения Атика лучше, чем тот понимал себя сам. Почти тысячелетия Атон в одиночку возделывал целую планету. Он создал вместилище новой расы, которой по-настоящему дорожил и которую любил, что бы себе ни думал. Everybeat. По внезапной прихоти его душа покинула колосса в теле которого обосновалась здесь на острове запертым внутри корабля. Дух его путешествовал по квазии нейросети транзитории. Он оставил горячий и переполненный активностью центр корабля, перенасыщенный информацией, стекавшейся со всех концов к Сиботис. В противоположность своей привычке не задержался дольше положенного в системе расчёта. которая регулировала тонкое планетарное равновесие. Сложный механизм мог сам о себе позаботиться. Он не знал ни исправности уже несколько веков, а тоно он был знаком до малейшей детали. В конце концов, он сам его строил, цепь за цепью, программу за программой, создал для него новейшую базу с совершенной конструкции. Его создание было бес пяти минут интеллектом на границе самосознания. Вычислительным колоссам не бывало силы, лишённым пороков, присущих эго, ибо предназначалось оно только для воплощения десятков тысяч планов и действий, которых требовал большой проект Аттона. Он научил этот планетарный проторазум прогнозировать климат, предвидеть, как будут развиваться течения и биотопы, как будут взаимодействовать геологические страты, научил интегрировать всё более тонкие и тонкие параметры моделирования. И теперь, когда механизм работал на полную мощность, метапрограмма могла управлять феноменами такого масштаба, что и Атону уже было сложно полностью их понять. Но про консол собирался отбыть, возможно, надолго. В ледяное пространство и хотел увидеть всё это ещё раз. Не сам процесс, не цепочки кода или сложные подсчёты симуляторов. Чего он хотел, это взглянуть на результат работы этой огромной полуразумной машины. Все терпеливой стратегией преображения планеты, посмотреть в последний раз на мир, который он создал. Следуя путями, которые становились всё уже и всё больше удалялись от центра, он выскользнул из никель-рениевого панциря корабля по передатчикам, которыми корпус был оснащён в изобилии, вдоль пучков микроволн, пересекающих небо, вплоть до оболочки спутников наблюдения и контроля, которыми была усыпана ионосфера. Он встроился в наблюдательные приборы, настроил камеры, радары и инфракрасные датчики. Удовлетворившись своими возможностями, он стал собирать одно за другим разрозненные ощущения в одно структурированное целое. И тут из единства множественных точек обзора, к которым он имел доступ, проявилась связная картина. Зелено-синий шар Солёная вода, в которой встречались тут и там редкие вулканические острова, покрывала практически всё, за исключением единственного небольшого континента у экватора. В южной части планетарного океана, недалеко от маленького полярного купола, постоянный циклон грязно-белого цвета вытягивал во все стороны, будто длинные щупальца бури, длинные звилистые облака. Вокруг, словно подчёркивая их красоту, искрился пояс Сотканная из обломков кораблей и автоматических систем защиты, будто княжеская диадема на низкой орбите. Это и была Ксии Баотис. Жемчужина. Гавань в стерильном и темном небе. Вторая изначальная планета. Разве хоть кто-то еще в Империуме сумел совершить такой подвиг — дать жизнь целой планете? Он этого не знал и уже достаточно долго скрывался здесь. Но в глубине его души таилась гордая уверенность, что такое смог он один. Его соперники решили, что избавились от него, назначив его проконсулом этой отдалённой земли с атмосферой, перенасыщенной мышьяком. Придворные посмеялись, а он в свою очередь так убедительно притворился дурачком, безмозглым фанфароном, что никто и не заподозрил, какая ни дюжина доза интриги ему понадобилась, чтобы добиться своей цели. Какие глупцы! Ни один из них так и не понял, что Атону достался королевский подарок. Одна из редких планет в спиральном рукаве, похожая на изначальную, с разницей лишь в том, что она чуть дальше отстояла от своей звезды, что возмещалось более ярким светом здешнего солнца. Что же до рубежа, до которого здесь было рукой подать, учитывая, что он собирался создать в своих владениях, их уязвимое положение давало лишь преимущество Он вспомнил, как прилетел сюда, как в одиночестве, забытый урбсом, созерцал грязно-желтый шар в разреженной токсичной атмосфере. Его проект, словно разъяренное чудовище, в одно мгновение ока проглотил его первые века на планете. А то он изучил во всех подробностях программу терраформирования большой красной планеты. Самую большую неудачу инженеров вечного города, которым, однако, уже приходилось в прошлом осушать моря, прочерчивать горные дороги и превращать в цветущие сады огромные нумидийские пустыни. Но в этот раз красные пески поглотили 12 веков напрасных усилий, и Ксиботис навсегда останется спящей красавицей, если не пробудить её к жизни решительным ударом. Но он не боялся непомерных усилий. Ему понадобилось железо, углеволокно и вода. Он ловил и приводил на орбиту десятки астероидов и комет, Измельчал их, превращая в корм для гигантских цехов в своем трюме. На какое-то время планета украсилась кольцом, как у Сатурна. От этого звездного великолепия и по сей час еще оставались следы. Его эргаты дни и ночи корпели над инструментами все большего размера, над огромными буровыми установками, которые он затем спускал на поверхность Кси-Боотис, в то время еще голую и холодную, для прорубания горизонтальных туннелей. Прорубались они однако нигде попало. Несмотря на масштабы операции, это была ювелирная работа. Следовало нащупать изъяны в земной коре, чтобы возродить планету, подтолкнуть тектонические плиты к движению, которое прежде было невозможно из-за существующего геологического равновесия. Только стихийное бедствие могло создать условия, необходимые для воплощения его проекта. Когда экскаваторные работы были завершены, Атон заложил в образовавшиеся тоннели тысячи термоядерных бомб. Затем он устремил на Кси-Боотис те кометы, что еще оставались на орбите. Следов жизни, которая могла бы подвергнуться массовому уничтожению, на планете не было. Ровно через столетия после своего прибытия, день в день ставший Демиургом Проконсул устроил апокалипсис, чтобы помочь зародиться жизни на планете. Примитивная мощь. силы титанов, которые так долго были прикованы к своей орбите, а теперь могли свободно взлететь на небо, сокрушило планету. Атон смотрел, как взрыв обращает скалы в волны жидкого пламени, опустошающую территории в радиусе нескольких тысяч километров, а заложенные им ядерные заряды подрывают геологическое равновесие. Когда это закончилось, началось столкновение континентальных плит. Гейзеры, лавы, вышиной в несколько сотен метров породили гигантские трещины, бегущие от одного полюса к другому. Землетрясения невиданной силы свидетельствовали о перестройке, происходившей в самых глубинных пластах Кси-Боотис. Как только магма стала затвердевать в атмосфере, плотной от пыли и от беспрестанного извержения вулканов, началась колонизация. Сперва поселение было скромным. На смену экскаватором пришло новое поколение машин. Одним предстояло высвободить скудные резервы воды, запертые у полюсов, другим вгрызаться в почву, пока не достигнут водоносных пластов, похороненных под многокилометровой толщей скалы. После катаклизма наступила ядерная зима, и атмосфера стала непроницаемой для солнечного света. Температура снизилась, начался снег, а после дождь Вода орошала почву густыми коричневыми струями, тёмными от вулканической пыли, скапливалась в кратерах и в низинах превращалась в реки, которые в свою очередь стекали в грязный океан. Ещё кометы, ещё вода. Действовать нужно было быстро. Всё следовало завершить за 1500 лет. В запасе у Аттона хранились образцы всего, что когда-то ползало по изначальной земле, летало над ней или в ней копалось. Он выбрал семь древних поливалентных бактерий, так и не решившись, станут ли они растениям или животным, и откалибровал их, ускорив их рост и увеличив выживаемость. Маленькие одноклеточные пихатинцы атаковали скалы, зарыли в них мышьяк, высвобождая более пригодный для жизни газ. Они наполнили кислородом океан. Всё ещё не глубокий, хотя уровень воды беспрестанно поднимался из-за глобального потепления, так родился его океанос. тёмный горячий бульон, кишащий живыми существами, которые, умирая, волна за волной оседали на дне, образуя слой плодородного ила, в котором скоро укоренятся примитивные водоросли. Начала постепенно устанавливаться система, коэффициент отражения на планете, который прежде был очень высоким из-за слоя светлых облаков, стремительно снижался. В космосе роботизированные заводы Атона ткали огромные круговые покрывалы из отражающих материалов и размещали их на орбите, чтобы усилить солнечное освещение. И тогда планета будто с цепи сорвалась. Новые дожди, таяние полярных льдов, сформировался огромный южный циклон. Ему предстояло остаться на планете навсегда. Его появление добавило хаоса и неожиданных осадков в сильные и слишком размеренные океанические течениях, благоприятствуя развитию привнесенных экосистем. Кси Боотис не дано было узнать теплой красоты Море Нострум. Климат ее был более суровым, как в землях кельтов. Примечание. Море Нострум, латинский. Наше море. Так в Древнем Риме называли Средиземное море. До начала варварских нашествий этот термин римлянами не употреблялся. Конец примечания. Атон выяснил, что повысив уровень моря, можно добиться оптимального климата без лишней жары. А главное, так можно будет ограничить территорию континентов, чтобы проще было контролировать их будущее население. Так прошли пять веков напряженной работы. Если Аруспицы и Урбса не ошибались, ему оставалось еще семь столетий, прежде чем варвары окажутся у самых ворот. Примечание. Аруспицы, прорицатели Рима, предсказывающее будущее, читая по внутренностям птиц. Конец примечания. Компания против нейрона и триумф гальбы стали лишь небольшим развлечением посреди ожесточённого труда. Атон поспособствовал смене режима, а потом снова вернулся в изгнание, которого так никто и не отменил. Но с этого момента созданная им полуразумная машина уже могла сама заняться постепенным изменением климата. Оставалось только позаботиться о биологическом разнообразии, сперва в море, а потом и на земле. Сначала насекомые и рыбы они прижились, скорость, с которой о том достичь результата удивила его самого. Растения и животные были всего лишь побочным эффектом более глубокой, стабильной и медленно эволюционирующей бактериальной жизни. Пошло опыление, потом появились грызуны, а точнее кролики, млекопитающие куда более крепкие, чем можно себе вообразить. и всё-таки они вымерли все до одного. Он модифицировал их, повысив их сопротивляемость, уже предвидел, что столкнётся с большой генетической проблемой. Из-за рассредоточения возникших видов не получится, как следует перемешать зародившуюся флору и фауну. Будь у него в распоряжении разумный вид, эту проблему можно было бы решить. Время в любом случае настало. Теперь генной инженерии предстояло передать эстафету социальным наукам. Эта область была для Атона «Терра-Инкогнито». Он решил, что для воплощения последней фазы проекта ему следует переселиться на поверхность своей планеты. Он оставил тысячи заводов на орбите. Кси-Боотис никогда не удастся по-настоящему обуздать. Климат, в конце концов, наверняка испортится, и потребуются новые масштабные операции, но к этому он был готов». Оставалось только приземлить корабль на единственный большой участок земли, выступающий из воды, и сделать его своим личным владением, а то он не был создан для того, чтобы путешествовать в атмосфере и для того, чтобы садиться на поверхность планеты. Он перекалибровал внутренние части корабля, приспосабливаясь к силе тяжести, изменил корпус так, чтобы тот выдержал долгое пребывание в крозейной среде. Атмосфера тут на три четверти состояла из азота, а на оставшуюся четверть – из кислорода, аргона и редких газов, насыщенных микроорганизмами, на собственном горьком опыте, познавшими главный принцип выживания – пожирать все, до чего дотянутся. Атон долго сомневался. В космосе он был богом. На Кси-Боотис он будет прикован к Земле, станет неподвижен и беспомощен, уязвим для любого нападения. Он изучил варианты. Были и альтернативные решения. Он мог остаться на орбите, построить на планете базовый лагерь и создать вторую версию самого себя, полностью посвятив её решению грандиозной задачи, что его ожидало. В отличие от многих своих собратьев, его всегда отвращала мысль о том, чтобы размножить себя или выделить часть собственного разума под особой задачей. Он был родом с Луны и вылеплен по-другому лекалу, нежели остальные. более архаичному, но и более стойкому. Его инстинкт самосохранения буквально кричал ему, что не нужно пытаться манипулировать собственным разумом, держаться подальше от всего, что могло хоть как-то подтолкнуть его к сумасшествию. Поэтому от дублирования он отказался. Значит, он должен был пожертвовать собственным телом этой огромной металлической птицей, способной пересекать парсеки космоса, даже не замечая их, судном, которое не смогла бы завоевать целая армия варваров. Однако и вырешение диктовалось не планом. В нём внезапно зародилось нечто совсем иное, желание, которое едва обретало форму, такое хрупкое, что с трудом облекалось в слова. Ему хотелось ходить, чувствовать кожей ветер и солнце, искупаться в холодной солёной воде большого океана, хоть немного разделить ту радость существования, которая зарождается в каждом живом создании и которую, за наименьем лучшего термина, называли животным началом. Он создал целую экосистему, а сам должен оставаться запертым в своём нематериальном вычислительном мирке, из всех созданий населяющих его царство, он один будет лишён возможности чувствовать. Он вспомнил, в какой момент его сомнения рассеялись. Из космоса было видно, как сияет орбитальное кольцо, сделанное из космического мусора, как солнце озаряет планету, всё ещё наполовину пожираемую южным циклоном. Вшедшим в очередной десятилетний цикл бешеного роста, он подхлёстывал развитие растительного покрова планеты, вбрасывал в воздух дополнительную влагу. И восхитившись фрактальной тонкостью облачной системы, он решил: "Сложная гармония, динамическое равновесие, красота. Он сам создал это чудо, ему и наслаждаться им. Ведь разве смысл выживания не в том, чтобы не переставать наслаждаться жизнью?" Корабль проник в атмосферу, превратившись в пылающую комету из-за контакта с окружающим газом. Летающая крепость стала лёгкой, как пёрышко, и на несколько секунд вечности он познал радость парящего полёта, в котором живут и умирают птицы. Он прочертил облака линии жидкого огня, ощутил дождь и ветер на своей броне из перегретого металла, начал торможение. пришлось два раза облететь вдоль планеты, будто он решил триумфально поприветствовать покрытую водой поверхность. 80-километровое судно треснуло, впервые познав искажения, вызванные силой притяжения планеты. Он не погиб и не распался на части в эту минуту только благодаря отчаянным усилиям гравитационных манипуляторов, установленных по всему корпусу. Его металлическое тело стало медленно снижаться над посадочной площадкой. широким плато, покрытым высокой нежной зелёной травой. Он смотрел, как тень его накрывает землю и как стада травоядных убегают в страхе от этого непонятного им явления. И тогда он принял своё второе важное решение. Уже не колеблясь, он объединил высшие функции своего мозга от более рудиментарных автоматических, служащих для запоминания и обработки информации, и сконцентрировал их в одном теле. Ампутация оказалась страшно болезненной, как будто он пожертвовал частью своей сокровенной сути. После этого он оставил корабли и долго ещё бродил, сходя с ума от боли по девственным травам высокого плато. И однажды утром опомнился. Он зашёл внутрь корабля, и все перепуганные эноимы, которые прежде были частью его разума, столпились на его пути, прося успокоить их и дать им задачу. И он сказал им на языке без слов, на котором говорят автоматы: "Теперь вы свободны". Они молчали и казались ошеломлёнными. Ничто не предвещало такого резкого поворота событий. Он продолжил: "Если вы пожелаете, если назовёте меня своим принцепсом, мы пройдём с вами вместе любые испытания и совершим подвиги, о которых долго будет помнить небо. Каждому из вас будет дано имя, а вместе вы будете называться «Домус Транситория», «Помни о той роли, которую я себе уготовил», «И вы будете помогать мне, уже не как продолжение меня самого, но как друзья». Они согласились и стали ему служить. За время этой операции он утратил многие способности. Объем памяти сократился, он уже не слышал тихой песни водорода, бьющего в корпус, не восхищался яростной красотой далеких квазаров, Но в первый раз он жил в настоящем теле, ходил на собственных ногах, ходить, танцевать, бегать, король на собственной планете, император в собственном царстве. Он исходил свои владения вдоль и поперёк, едва не помешавшись от радости. Эта прогулка вылечила его от многих недугов и позволила отогнать на самые дальние затворки сознания то, что лечению не поддавалось. Он был теперь лёгок и свободен, как древний властелин, как один из тех античных героев, которые взяли Трою, а после ушли. И таким образом он получил наглядный и запоминающийся урок, которого никогда не забудет, даже если доживёт до финального сокрушения вселенной. Жить не значит просто оставаться в живых, это значит и наслаждаться временем, которое проходит. А он в последний раз полюбовался сферой, открывавшейся взглядами спутников наблюдения. на секунду сосредоточился на архипелаге, остатках высокого горного массива, где он поселил и привёл к процветанию океаническую цивилизацию с интеллектом лишь немного уступающим человеческому. Он лелеял их те несколько веков, пока развивалась их история, от зарождения первых индивидов в баках внутри корабля до строительства каменных городов, которые воздвигались на вулканических хребтах посреди маленьких, терзаемых ветром островков. Он и сейчас любил их, свою расу дикарей с их грубым языком, созданным на основе эллинского, но исказившимся в их клыкастых пастях, с их воинскими обычаями и традициями, в которых было куда меньше от Атона, чем полагал Эвребиат. Они были сильным, предприимчивым народом, с трудом поддающимся контролю. Они почитали Атона и были его главной надеждой на выживание на извечной гладиаторской арене Вселенной. и ему будет их не хватать. Пусть некоторых он и возьмет с собой на борт». Его дух покинул наблюдательный пункт и вернулся в синтетическое тело, созданное по образу и подобию античного колосса. Он снова ощутил, как под искусственной кожей его могучих членов перекатываются синтетические мускулы. Сколько еще предстояло сделать? Завершить посадку на корабль, нескольких тысяч подданных, которых он выбрал задолго до их рождения, чтобы помогать ему — Когда он отправится на встречу опасности, убедиться, что после такого долгого времени без войны все оборонные и атакующие функции транзитории работают без перебоев, вновь запустить двойной ускоритель частиц, идущий через весь корпус огромного корабля. А главное и самое сложное натренировать своих новоиспечённых матросов, сплатить их так, чтобы все они разделяли его цели и его инстинкты, стали с ним одним целым. Он уже не сможет управлять кораблём как собственным телом. Он будет всего лишь капитаном собственного корабля, кораблём посреди подданных, и его жизнь будет зависеть от подготовки его помощников. Их нужно будет обучить. Успеет ли он это сделать за такое короткое время? Проконзул сам себе улыбнулся. Демиург Атон достаточно велик, чтобы преодолеть любые препятствия, которые только можно вообразить. Успокоившись этой мыслью, Атон зашагал дальше. Не без сожаления он оставил искусственный пляж. Теперь нужно было, чтобы все видели, как он отдает приказы, контролирует каждую операцию, чтобы все убедились. Их Сюзерен снова готов разделять их страдания и их победы. И это доставляло ему такую радость, какой он не чувствовал с той минуты, когда первый из них пошел на собственных ногах под оранжевым солнцем этого мира. Во сне Плавтина всё ещё находилась на старой красной планете. По всей видимости, там ничего не изменилось. По-прежнему никаких звуков, никакого движения, если не считать лёгкое непрестанное дуновение ветра. Она видела, как он лениво ворошит пыль между скалами. Плавтина поднялась, но не постепенно, как встаёшь в реальном мире, просто вдруг оказалась на ногах. Она стояла на крутом откосе посреди опустошённой земли, развороченной каким-то древним катаклизмом. Солнце остановило свой бег, застыв в надире и освещая застывший мир сумеречно-алым светом. Почва была такого же цвета, как и камни и облака и небо за облаками. Тени скал вытянулись и будто окрасились кровью, и оказалось, что плавтину окружает толпа призраков. Их были тысячи и тысячи. куда больше, чем она могла сосчитать. Она стояла посреди мёртвых. Произошла катастрофа. Она попыталась вспомнить, что именно случилось, но не смогла. А ведь следовало бы. Память автоматов не знает сбоев, как и их разум. В её пифагорейском мире, где царили число и концепт, не существовало мёртвых душ, бродящих, не зная покоя по пыльным равнинам. Это была старая красная планета. Не там, где она заснула несколькими мгновениями раньше, театральная декорация, затиснутая в трюм полусумасшедшего корабля, простиравшаяся вокруг территория напоминала отдалённый регион Лептис. Для человека здесь не воздух был почти пригоден. Он был тяжелее суши. Солеросы, лишайники и арктические водоросли, угнездившиеся в расселенных скал, давно уже начали свою долгую работу по преображению атмосферы. Она шла лёгким шагом, и её босые ноги такие же нечувствительные к холоду, как и в её первом воплощении ступали по исчезающей пыли. Призраки людей, те, что она сперва приняла за тени камней, кланялись, когда она проходила мимо, требовали её внимания напрасно. В отличие от существ вычислительной природы, у живых нет души. Когда их тело умирает, они не могут просто сменить носитель. Они исчезают навсегда. Как же они могли выжить даже в такой ослабленной форме? Почему не обратились в прах? Она решила не останавливаться. Она искала хоть что-то, что принадлежало бы царству автоматов, а не мертвых. Ею овладело чувство неотложности, вынудив ее ускорить шаг и подняв голову взглядом обшаривать окрестности. Рельеф понемногу выровнялся, крутые скалистые склоны сменились более плоскими участками, где скапливался песок, от чего пейзаж становился волнистым. Воздух здесь был тяжёлым, и через вездесущий запах кварца пробивались слабые ароматы биологической жизни. Остаточная влага, грязь, биохимические реакции, которых этот окаменевший мир не знал с начала времён, когда его ледяные моря обманчиво сверкали, суля ещё одну голубую планету. Вода была везде, в форме тонких ручейков, сочившихся из трещин в камне. и образующие крошечные лабиринты между пластинами песчаной земли и камнями, покрытыми арктическим мхом. Тут и там небольшие лужицы размером не больше человеческой ноги превращали окрестную почву в клейкую грязь. Жирные рогатые солероссы поднимали головы. Они настолько осмелели, что готовы были выползти из своих уголков и отправиться на освоение более открытых мест, и стебли их насытились солью и чёрными металлами. И в этих зарослях зарождалась скромная фауна, крошечные насекомые с иссушенными тельцами. Плавтина задержалась на секунду, наблюдая, как скачет на ее пути стайка этих насекомых, едва потревоженная ее шагами. Чуть дальше она обнаружила реку. Но ведь ничто не предвещало ее появление, не было даже тихого шума воды. Может, это иллюзия? На Красной планете никогда не было воды. По крайней мере, в таких количествах. Мощный грязный поток увлекал за собой гальку, размывал маленькие дюны, превращал тысячелетнюю пыль в мягкое месиво, которое клейлось к ногам. Плавтина приблизилась, прошла несколько шагов по пустынному берегу и окунула руку в поток, чтобы почувствовать под пальцами ледяную грязную воду. Вдали на севере из-за работ по преображению климата наверняка треснул какой-то ледник. Такие работы тут шли всё время. Их выполняли эргаты даже сейчас, когда всё человечество исчезло с планеты. из всей вселенной. Теперь она вспомнила. Гекатомба. Ее будто ударило этим воспоминанием, живот пронзило болью. Плавтина распрямилась, человечество исчезло, и автоматы его народ бродили, будто проклятые души по негостеприимной земле, которая их породила. Появились другие существа. На берегу странной реки она узнала своих друзей и близких, и тех, кто прежде повелевал ею. Флавия. Прима как тростник с суровым, почти мрачным лицом, казалось, обдумывает, как обычно, какое-то отдалённое понятие. Она помахала плавтине. Они были так близки. Они связали разумы друг с другом на долгие века счастливые и изобретательные две сестры, две любовницы, нечто гораздо большее. В словаре за урядных человеческих чувств не было адекватного термина. Её подруга обратила к ней взгляд и тут же, без перехода, оказалась рядом. Пловтину это не смутило. «Мы видимся в последний раз», — прошептала Флавия. Теперь они были так близко, что их дыхание смешалось, и они переплили пальцы. Ее глаза, казалось, наполнились влагой, неуместной на восковом лице автомата. Пловтина попыталась ее успокоить. «Если мы вместе, полетим к звездам?» «Нет», — прервала ее подруга безапелляционным тоном. «Там все будет по-другому». Всё, что нас объединяло, будет похоронено здесь, в песке в руинах Лептис, но что бы ни случилось, мои чувства к вам останутся прежними. Анна хотела ответить, но в лавие уже уступило место другому образу. Встревожившись, со вдруг опустевшими руками и с неприятным ощущением, будто её застали за чем-то неправильным, Плавтина замолчала. Вини, намного выше её с высоким лбом, с серьёзным чёпорным выражением лица, Лицо Патриция, которое обычно озаряло ауру мудрости и уравновешенности. Но на сей раз у него был обескураженный вид, такой же потерянный, как и у нее, и поэтому она решилась заговорить. «Что случилось? Почему все люди умерли?» Винни взял ее за руку. На его надменном лице Патриция читалась некоторая грусть. «Не беспокойтесь. Они от этого оправятся». «Нельзя оправиться от смерти, если ты живое существо». кроме вас вы одновременно живы и мертвы как так может быть если всего человечества больше не существует ей не нравилось какой оборот принимает этот разговор вини не должен был этого знать так что она продолжила как называется эта река этот ручеёк лето заботься о нём смертные останутся на том берегу а мы уедем Скоро мы уже не будем самими собой. Он отошёл. По его сухому тону она догадалась, что раздражает его, хотя и не понимала чем. Другие автоматы из её семьи, те, что родились вместе с ней, работали вместе с ней и служили вместе с ней, собрались вокруг Вини и последовали за ним. И из этой группы за ней наблюдал ещё один силуэт, тень ещё более нечёткая, чем остальные. Жуткие глаза серый и зелёный, может быть, серый с голубым, она не знала, но ледяные, словно вода в пруду, скованные морозом. Этот взгляд мог пронзить её насквозь, увидеть её душу. Кто же это? Что он делает посреди этих печальных машин, потерянных на грязных берегах невозможной реки? Мы улетаем, сказал Виний, все без исключения к звёздам. Вы последуете за нами, оставив здесь Все воспоминания. Да, так лучше. Пока мы будем оставаться в этих телах, горе будет пожирать нас изнутри. Он был прав. И как бы ей ни было грустно, она смирилась с этой перспективой. Что до тени с синими глазами, она покинула группу и пошла вдоль реки, безразличная к возбуждению охватившим автоматы. Они её тоже не замечали. Взлетая, они начинали минации, грациозные силуэты растягивались, превращаясь в странные создания, полные новой силы, энергии без границ, ждущие только молниеносного освобождения, так пружины пытаются распрямиться, если их сжать. Один за другим, в тишине, как умеют только машины, они завершили свою удивительную метаморфозу. Вытянулись в длину, стали гондолами, ракетами, птицами, простирая всё более тонкие и тонкие руки к звёздам, которые сверкали теперь над их головами. И вот они улетают в небо, прочертив его штрихами тени и огня, и уносятся вдаль, в никуда, в пантропическое пространство. Подняв глаза к небесному своду, продырявленному звёздами, словно в старинном планетарии, где выделялась сверкающая лента Млечного пути, она потянулась вслед разумом, руками, всем телом и почувствовала, как преображается, как всё в ней принимает колоссальные, невозможные пропорции. Грудь ее становилась смесью огня и металла, огромной и холодной, но сердце в ней наполнялось кипящей мощью, созданной, чтобы лететь к тому месту в космосе, которое является отсутствием всякого места, и она, в свою очередь, покинула старую красную планету. Но на самом деле, как она поняла через долю секунды, которой хватает, чтобы один сон закончился и сменился другим, в Аннабазис ушла не она, а другая Плавтина. что до неё она так и не покинула этого места и не забыла его